номер 9 Афина Смерти меньше всего боятся те люди, чья жизнь имеет наибольшую ценность. Имануил Кант. Что за чувиха? Слишком идеальная. Небольше всех андроид? Без церемонно заявила тележка Бэки, подкатывая к Одиссею Санай. «Повадился девок на корабль таскать! Я всегда знала, что ты прохиндей!» «Дерцогиня? Это принцесса!» — невозмутимо представил Фокс. «У-у-у! Нижайшие извинения, ваше высочество!» Тележка резко сменила тон, отъехала назад и даже сделала что-то вроде Книксона, завалилась на бок, опираясь на свои щупохваты. «Не стоит извинений!» Идеально мило улыбнулась Анна, но ярко-фиолетовый всплеск в волосах выдал её чувства. Как бы ни формально она себя ни вела, дочь технобога с рождения привыкла к совсем иному обращению. Быки, тебе инсталлировали в новую модель? Fox технично сменил тему. Только что с конвейера, похвасталась тележка. Я теперь такая продвинутая, встроенный принтер упаковок и вкусовой корректор для испорченной еды. «Вам надо чего-нибудь откорректировать? Ну, кроме ваших кислых мин! Хе-хе-хе-хе-хе! Ладно, шучу! Я помчалась по делам! У меня полно дел, ясно?» И, не дожидаясь ответа, герцогиня укатила в сторону складов. «Еще члены экипажа, с которыми мне следует познакомиться?» — кристально вежливо уточнила Ана. «Чернушка!» — кивнул Одиссей, с нежностью погладив шершавый черный овал. Птица уже третий день как ушла в себя, впала в глубокий биологический стазис, свернулась в непроницаемое чёрное яйцо и беспробудно спала прямо на панели управления. Не пойму, кто это, прищурилась Анна, сверяясь со своим нейром. Только что открытый вид э, -э Одиссеус Фокс? Серьёзно? Это птица ваше открытие? Её открыли Ниссы, вернее, откроют года спустя. Это необычная история. Я начинаю подозревать, что все ваши истории необычные, сказала Анна без улыбки. Она никак не могла окончательно выбрать, сомневаться в этом странном человеке или восхищаться им. Волосы девушки были серо-синего, щемящего и тревожного цвета. Чернушка птица редкая и сейчас на отдыхе, объяснил детектив, стараясь разрядить обстановку. А в системах управления живёт Гамма, наш искусственный интеллект. Говорят, он очень продвинутый, но вряд ли таким можно удивить Олимпиара. Я не настоящий Олимпиар, а пока только будущий. Она смутилась, и объяснение вышло слегка путанное. Мы возносимся в 21 год, а до того живём как, она замялась, обычные смертные, улыбнулся Фокс. Нельзя так говорить, это унижает подданных, пробормотала девушка, не глядя ему в глаза. Одиссей был убеждён, что правда способна причинить боль, но не может унизить. Она унижает лишь тех, кто от неё прячется. Поэтому детектив пожал плечами. Не чувствую себя униженным. Ведь олимпиары и правда выше в развитии. Тем более таких устаревших людей, как я. Зато вы без всяких апгрейдов в 100 раз умнее меня, резко возразила Анна. И моих братьев с сёстрами это вряд ли. Он вспомнил о Ресе, у которого и тело-то было условное. С густо так невероятно мощных и сложно устроенных энергетических полей, он превосходил князей Руси улучшенных докончиков ногтей, как они превосходили неандертальцев. Князья были всё те же мешки с костями, что и миллион лет назад, просто мешки с костями и гаджетами, а олимпияры превратились в технобогов. Кто знает, что технологии сделали с их восприятием и мышлением? К счастью, она была не похожа на своего брата. Даже когда начинала божественно светиться, она выглядела как обычный человек, в лучшем смысле этого слова. Но ей уже недолго оставалось такой быть. Значит, технобогами становятся, когда возносятся, в 21 год. А тебе сейчас — 20. А ведь она сильно изменится после Вознесения. Что это вообще означает — стать высшим существом? Явно не то же самое, что поставить новый чип или искусственный орган. Это будет тотальное перерождение. Как будто в одно мгновение тебе 15, а в следующее уже 50. В роковой час, милая Анна станет мудрой Афиной, властным и могущественным, почти бессмертным существом, если доживёт. "Одиссей", спросила девушка, всматриваясь в его отрешённое лицо. Она поняла, что Фокс выпал из реальности в поток своего мифотворчества. О'кей, принцесса, детектив словно очнулся. Сейчас мы быстренько установим, откуда исходит угроза. Вот прямо быстренько? Невольно улыбнулась она. Знание об этом уже в твоей голове. Но с чего вы взяли? Ты не можешь бояться смерти, о причинах которой ничего не подозреваешь. Знаки, которые ты повсюду видишь, не мистика и не волшебный дар, а способность разума расставлять акценты и выделять из окружающего мира то, что важно для твоего сознания или подсознания. То есть я начала видеть знаки о смерти, когда подсознательно поняла, что меня хотят убить, именно так. Но если мой мозг давно догадался об угрозе, то почему я столько месяцев живу в страхе, а так и не могу понять, кого именно боюсь? Её руки дрогнули, не в силах спрятать напряжение и стресс. Почему я до сих пор не осознала собственную догадку? Что-то тебе мешает, и как только узнаем что, раскроем дело. Она взяла себя в руки. Разве можно быстренько вычислить, откуда исходит опасность, если она может исходить откуда угодно? Вселенная огромна, а типов угроз всего три: выгода, ненависть и случай. Случай Кирпич упадёт тебе на голову именно в ту миллисекунду, когда защитное поле замкнёт и отключится. Врата, через которые проходит твой корабль, дадут летальный сбой, или ты выйдешь на улицу и с вероятностью в 5 десятимиллионных процентов встретишь там хищнозавра. Да мало ли. Однако все случайные угрозы мы сразу отметаем, потому что их бы я не предчувствовала. Ты не можешь заранее бояться смерти, которая произойдёт непредсказуемо и случайно. Анна, понимающе кивнула, и Одиссей не смог избежать мысли, что сейчас она смотрит на него с восхищением ученицы, а когда вознесётся, будет смотреть с умилением хозяйки к питомцу. Эта мысль неприятно сдавила нутро, но другая тут же парировала: "Перед тем, как всерьёз расстраиваться из-за отношения принцессы, ты должен сначала её спасти". Как насчёт выгоды? Осведомилась принцесса. Самая частая причина. Все чего-то хотят, и некоторые пойдут ради своих желаний на самые радикальные действия. Звери убивают, чтобы есть, разумные, чтобы захватить чужие богатства, хитрые, чтобы устранить нынешнюю угрозу, умные, чтобы устранить будущую проблему, а мудрые? Она задала самый точный вопрос. А мудрые не убивают. ровно ответил Одиссей, вспомнив искаженное лицо в ласты Прозаевой. «И как же нам быстренько определить, действует ли мой убийца из выгоды?» «Стандартная анкета», — усмехнулся Фокс, будто и правда существовал список 20 типичных вопросов для начинающих сыщиков или протокол расследования для спасения принцесс. «Ты стоишь на чьем-нибудь пути к Олимпийскому трону? Занимаешь чье-то место в очереди на Вознесение?» Ради бессмертия и ради такой власти можно поубивать хоть миллион человек, не то что одну девушку. Нет, Анна покачала задумчиво жёлтой головой. Я последний ребёнок в семье, младшая, все старшие уже вознеслись, а лучшие из наших подданных получают вознесение вне зависимости от нас, за собственные заслуги. В общем, я ни на что не претендую и являюсь самой последней в очереди. Возможно, после вступления в статус ты наследуешь лакомый кусок империи, а если тебя не будет, он достанется кому-то из братьев и сестёр? Нет, всей империей единолично владеет отец. Распределение наследства будет совершаться только после его смерти, а мама с папой собираются жить вечно. Она неловко улыбнулась, но Одиссей не улыбнулся в ответ. Он уже встречал тех, кто собирался жить вечно. Никого из них сейчас не было в живых. «У тебя есть какие-нибудь важные государственные функции? Ты выступаешь как дипломат или законный представитель семьи, как почетный гость на пиар-мероприятиях?» «Я выступаю последним человеческим лицом нашей семьи», — сумрачно кивнула принцесса, ей не хотелось про это говорить. «Но почти во всех пиар-акциях вместо меня появляется двойник, синтетик, которым управляет ИИ. Это сделано и с целью безопасности, и потому что...» Синтетик всё делает лучше, чем я сама. Она и выглядит, и ведёт себя идеальнее, а это важно для пиар-службы, понимаете? Анна взглянула на Фокса со смесью искренности, расстройства и стыда. Было совершенно не похоже, что вся галактика лежит у ног этой девушки, но её патологическая честность была дисеейно настолько по душе, что от этого признания у него даже дрогнуло сердце. Конечно, понимаю, Он заставил себя соврать, чтобы немного её утешить. Реальных управленческих функций у меня нет. В нашей семье считается так: пока не вознёсся, ты ещё неразумное существо. Для отца с мамой я такой же малыш, как в 5 лет. Серьёзно, для них нет разницы. Для них даже пожилой смертный ещё недоразвитый. А разве можно доверить ребёнку управлять мирами? Девушка пожала одним плечом. Её волосы не выражали обиды или горечи, мрачноватого, но зелёного цвета. Они были, в принципе, согласны с оценкой родителей. Поэтому реальных дел мне не поручают. Живи, учись, готовься к вознесению. А вот потом начнётся публичность и политика. Стало понятно, как принцесса может просто взять и устроиться в помощницы к частному сыщику. Когда твою роль по жизни играет кто-то другой, у тебя появляется масса свободного времени и некоторая свобода манёвра. Вот она, Кивнологисий. Не вижу в твоём деле выгоды, это не значит, что её нет, но пока отложим выгоду в сторону. Остаётся ненависть. У Анны едва заметно скривились губы. Но ненавидеть меня до смерти может кто угодно. Миллионы подданных самых бедных планет смотрят на Олимп, который уже 500 лет утопает в роскоши, и ненавидят меня только за то, что не родились на моём месте. В воображении Фокса тут же нарисовала сгорбленную угрюмую фигуру, Гхар, чернорабочий с заброшенной planetки, которая называется, например, Пыль. На планете с таким названием хорошей работы точно не найти, и наш герой вкалывает уборщиком. Но должность уборщика на планете с таким названием слегка бессмысленна, поэтому все презирают уборщика, а больше всех он сам. Гхар с рождения должен выцарапывать у жизни каждый кусок, глядя на то, как олимпияры утопают в безумной роскоши. Раз за разом он видит новости о торжественных визитах красивые и счастливые девушки, у которой есть всё, чего он лишён, и которая получила это просто, родившись в удачном месте. Угрюмый уборщик день за днём и год за годом метёт бесконечную пыль, которую снова надувают циклические ветра, и пытается понять, почему я не родился на её месте. И только одно приносит Гхару облегчение фантазия о том, как он схватит эту девушку и причинит ей боль. Он хочет душить принцессу и смотреть, как она страдает и раскаивается в счастье, которое ей выпало. Это желание живёт и крепнет в уборщике с каждым днём. А может кто-то из фарейских фанатиков? Анна с воодушевлением перечисляла тех, кто мог желать ей смерти. Они нас очень ненавидят, говорят, вступая в орден, каждый фариеец приносит клятву наказать олимпияров за гордыню. А меня достать всё-таки гораздо проще, чем братьев и сестёр. Детектив понимал, о ком она говорит. Поклонники Фатума с мёртвой планеты Фарей отказывали всем живым существам в праве улучшать себя, идти по пути технического прогресса и хоть как-то сопротивляться смерти. Фарейцам бы очень понравился неапгрейженный человек Одиссей Фокс, а вот Олимп и его технобоги были для фанатиков воплощением греха. А если всё хуже, и меня ненавидят кто-то из ближнего круга, развела руками девушка затаился и ждёт подходящего момента а причина может быть любой и что с этим делать на мгновение в глазах анны промелькнуло мучительное бессилие и фокс понял что не дооценил с одной стороны вакуум а с другой стороны давление в которых она живёт понимаете сколько бы я ни делала людям добра на меня всегда смотрят тысячи ненавидящих глаз со всех уголков космоса с горечью объяснила принцесса Ну и ладно, я с детства к такому привыкла. Вот только как узнать, от кого из них исходит реальная угроза? Мы очертили рамки, в которых шарим, пытаясь ухватить невидимую лису за хвост, ответил детектив. Только я думаю, что не лиса придёт к тебе, а ты сама нагрянешь к ней в гости. Что? Девушка смотрела на него лимонная избитая в столку. Какая лиса? У опасности только два направления, Анна. либо она придёт извне, либо ты сама шогнёшь в её логово. И если ваша великолепная служба безопасности проверила твои страхи и не нашла ни единой угрозы, значит лиса не собирается нападать. Она затаилась и ждёт. А ты, человек подневольный, жизнь принцессы подчинена протоколу, ведь не на всех торжественных встречах выступает твой двойник? Есть что-то, что ты делаешь сама, верно? Верно, сглотнула девушка. И что ближайшее по твоему королевскому расписанию, на каком роскошном балу, официальном приёме или скучном дипломатическом визите ты обязана быть? Она побледнела. Все её неуловимые страхи, беспричинные тревоги, странные совпадения, которые не поддавались разумному объяснению, весь медленно растущий хор панических голосов, липкий шёпот постоянной неуверенности в собственном здравомыслии, все сомнения, терзавшие её долгие месяцы, сейчас разом замолчали. И эта тишина отчётливо сказала Ане, что она впервые на верном пути. Есть одно мероприятие, которое я не могу и не хочу пропускать. Какое? Заинтересованно спросил Фокс. Совет целителей на моём рассвете. На моём рассвете? Одиссей понятия не имел, что это за планета. Наверняка в галактике сотни рассветов. Ужасно шаблонное название. А принцесса ещё не привыкла, что не апгрейдженный детектив не может, как все нормальные люди, свериться со своим нейром и моментально выяснить, о чём речь. Это планета госпиталь санаторией, быстро пояснила Анна. Я с детства её курирую, но это официально так называется. На деле я просто одобряю всё, что решит совет целителей. Но официально планета принадлежит мне и работает на мои деньги. Да и неофициально папа открыл её по моей просьбе и позволяет воплощать там мои идеи. Но, ну, разумеется, чтобы подданные запомнили добрый и человечный образ принцессы, даже когда его сменит безупречный сияющий лик технобогини. У этого заседания совета есть конкретная цель, поинтересовался Одиссей. Да, очень важная. Анна встряхнулась и расцвела, волосы посветлели и даже немного заблестели мечтательным перламутровым отливом. Мы оказали покровительство, вернее, заключили соглашение. Это сложно объяснить, не вдаваясь в политические подробности. В общем, мы приняли одного экстремально редкого специалиста. «Его хотели заполучить буквально все, но мы всех опередили. Осталась последняя формальность. Как только Совет проголосует за резолюцию, и я ее подтвержу, на рассвете появится наш собственный Теллари, и это будет настолько великоле...» «Что?» — спросил Одиссей, прежде чем успел подумать и остановить себя. «В горле пересохло». «Теллари», — живо пояснила девушка, — «такие сверхмолекулярные контроллеры, которые оперируют редчайшей субстанцией. На авирском языке она зовется телогерса, а по всей галактике больше известна как грязь». «Я знаю», — хрипло прервал ее Фокс, — «знаю, кто такие теллари». «Но вряд ли вы знаете», — воодушевленно тараторила Анна, которую было уже не остановить, что невольным носителем этой паразитической массы может стать любое биологическое и даже небиологическое существо. Ведь грязь поразительно жизнестойка и способна инфузировать в любую материю. Редчайшие из её носителей способны контролировать грязь, но лишь единицы по всей галактике могут создавать из неё аспару. Уж про аспару-то вы точно слышали. Капли жизни, эссенция абсолютного исцеления, лекарство от любой болезни или увечья. В Авирском бакханате её называют Всезвёздный дар или слёзы богов. Анна говорила настолько быстро и увлечённо, что было за 10 парсеков очевидно, как её волнует эта тема и как восхищает чудесная целительная субстанция. Говорят, с помощью аспары можно даже оживлять умерших, воскликнула девушка. "Да", помолчав, ответила Дисей. "Я слышал. Вот и представьте, что в нашем госпитале появится абсолютный целитель, который может её создавать. Представьте, скольким несчастным мы сможем помочь с ресурсами, которые есть в моём распоряжении, и с его уникальным даром. Принцесса сияла, напрочь забыв о том, что кто-то строит планы её убить, и, кажется, ей было неведомо одна маленькая деталь: живительные капли о спары создаются только через страдания, не поддельное страдание всего твоего существа. Так что там с быстренько? возмутилась Анна. «Я так и знала, что невозможно быстренько вычислить, что же мне угрожает». «Тебя ждет смертельная ловушка». Девушка погасла так же резко, как и расцвела, волосы посерели, лицо стало бледным. «На рассвете?» — тихо спросила она. «На рассвете». «Значит, мы нащупали хвост лисы?» Фокс смотрел на Анну двумя глазами. обычным человеческим и космическим, внутри которого мерцала звезда, меняющая свой цвет. Сайны создали этот навигационный узел, чтобы прокладывать путь в исследовательских полётах, которые длились десятки тысяч лет. Поэтому Звёздный глаз видел не только очертания объектов, но и вероятности разных дорог, а вместе с глазом их видел и Одиссей. В одной из легенд старой земли говорилось о камне, который стоял на развилке дорог с коварной надписью: "Налево пойдёшь коня потеряешь, направо пойдёшь жизнь потеряешь". Молчаливая глыба насмешливо предрекала героям, что ждёт их впереди, а уж герои решали, что делать с этой предрешённостью. Глаз Саин был подобен той глыбе, только он не предсказывал будущее, а показывал сплетение вероятностей для каждого пути. Глядя на Ану, Одиссей взвешивал два варианта действий: остаться на мусароге или полететь с принцессой на рассвет. И когда он представлял первый путь, в центре глаза обыденно блестело, а когда думал о втором, глаз мерцал яростным светом с пронзительными проблесками. За долгие годы Одиссей научился безошибочно понимать тончайшие переливы глаза. Жаль, что они появлялись только на распутье его собственного жизненного пути, ведь если бы Глаз работал всегда, раскрывать с его помощью дела было бы куда проще. Сегодня был редкий случай, судьба детектива совпала с его последним делом, потому что они были связаны, Анна и Фокс. И Глаз Сайн предрекал, что на мусорной барже им суждена жизнь, а на рассвете опасная и захватывающая история. Несложно догадаться, где поджидает убийца. "Да, Анна", кивнула Дисий. "Мы нащупали хвост лисы. И что теперь? Мне нужно спрятаться и не лететь опасности в логово, сорвать планы врага? Есть ли так сделать? Убийца скроется, продолжит прятаться, выжидать идеального момента, и рано или поздно этот момент настанет". Кончики волос девушки стали бледно-сизыми от страха. "Значит, надо лететь?" Едва слышно спросила она: "Надо ли теть?" Анна закрыла глаза, пытаясь справиться со своими чувствами. Первый шаг к победе над врагом победить свой страх перед ним. Сделай первый шаг. Поблёкшие пряди девушки стали наливаться красным цветом решительности и гнева. Её лицо оттвердело, преисполнилось гордостью и красотой звёздной принцессы, а в глубине глаз вспыхнули алые блики. Хорошо. сказала девушка, заглянем ли се в глаза. Управляющий Гур поражённо уставился на Фокса, а затем в текст раскрытой визиограммы. Вы хотите передать мне доверительное управление мусарогом и всем имуществом, а также вашим счётом в кристальной чистоте? Серьёзно? В моих руках имущество имеет тенденцию распыляться, честно признал Одиссей. Так что ж, лучше ваши. Он хотел добавить, что четыре руки Луура справятся с управлением куда лучше, чем две человеческих, но вспомнил, что некоторые считают такие шутки про явлением расизма и ксенофобии, и промолчал. Мы едва знакомы, растерянно моргнул Фазил. Как вы можете доверять первому попавшемуся богальтеру право распоряжаться всем, что у вас есть? Что если я продам мусарок, переведу все ваши деньги себе и скроюсь на просторах галактики? Тогда Фазил, у вас будет обеспеченная старость, которую вы заслужили за годы верной службы в подлой и неблагодарной корпорации, скромно ответил Фокс. И такое вложение денег меня вполне устроит. Бухгалтер потерял дар речи, глядя на Одиссея с открытым ртом. Это завещание. Вдруг понял обезьян, и его брови взлетели чуть ли не выше лба. Завещание. Вы считаете, что можете не вернуться. Работа межпланетного сыщика связана с некоторым риском, мягко ответил Фокс. Ну что мне тогда делать, если такое и вправду произойдёт? Позаботьтесь о том, чтобы Мусарок продолжал свою работу как детективная база. Чтобы наша старушка баржа стала штаб-квартирой следующего межпланетного сыщика. Следующего сыщика Лур моргнул и выпучил глаза. Все его четыре руки притянулись к мохнатой груди и замерли в жесте полной неуверенности. Ну, если я не вернусь, наверняка появится кто-нибудь подходящий, кто станет моим наследником. Как ни в чём не бывало, пожал плечами Одиссей Фокс. У вас есть наследник? А почему же он не указан в документе? Фазил был явно сбит с толку, так что Фокс поспешил успокоить его. Наследника у меня пока что нет. Но видите, вот здесь в условиях управления имуществом сказано: если появится пассажир без регистрационных данных, которого система признает моим наследником, вы должны передать ему всё имущество и капитанскую лицензию на управление кораблём. Признает система То есть Гамма будет выбирать, кто станет наследником в случае вашей смерти?» Бухгалтер явно начинал опасаться, что босс ударился головой о переборку и немного сошел с ума. «Да», — твердо ответил Фокс, стараясь сделать максимально разумное лицо. «Гамма с точностью и беспристрастием высокоразвитого ИИ выберет мне самого подходящего преемника». «Пфф», — взволнованно выдохнул Луур и развел всеми четырьмя руками. Но ведь до такого не дойдёт? Ведь ваши распоряжения лишь формальные предосторожности, правда? Всё равно хочу, чтобы вы знали, я не убегу с вашими деньгами. Клянусь первым семечком кельна. Фазил был деликатным и сдержанным существом, но вдруг поддался импульсу и дал эту клятву, сам того не ожидая. Детектив наклонил голову, разглядывая пожилого бухгалтера. Он знал, как важна для Лууров клятва кельна. Планета Луриан покрыта гигантским ковром многоярусных лесов, лууры живут в средней части, высоко над опасной и негостеприимной землей. Кроны тянутся на мили в высоту, в их извилистой глубине таится достаточно еды и не так много опасностей, чтобы юркие четырехрукие обезьянки развивались там, не зная бед. Но однажды в жизни каждого из домоседов наступает момент, когда он в одиночку покидает уютные средние ярусы и отправляется далеко вниз, чтобы донести до земли зёрнышко дерева кельна и посадить его, охронив от всех напастей и угроз. Сохранить первое семечко и прорастить его в скрытой от лучей солнца тёмной земле было инициацией лауров с самых древних времён. И дав эту клятву, бухгалтер как бы приравнял имущество Фокса к тому самому зернышку, которое его народ так трепетно защищал. На лице Фокса проступила едва уловимая улыбка. «Пусть твое дерево прорастет сквозь облака», — ответил он. Фазиль изумился еще сильнее. Откуда человек знает, как правильно отвечать? Ведь для любого Луура эта фраза значила «я принимаю». твою клятву». Времени осталось немного. Анна уже вызвала корабль, он вот-вот прибудет, и они отправятся на рассвет. Совершат прыжок в 20 тысяч световых лет на бесконтурном корабле Олимпиаров, для которого не важны расстояния и не нужны врата. Оставшись, наконец, в одиночестве, Фокс немедля запустил молекулярную печать новой одежды. Вид было совершенно неприлично, во-первых, спасать прекрасную принцессу в бесформенном поношенном свитере, во-вторых, посещать серьёзное мероприятие в этих обносках, а в-третьих, старый свитер был для Одиссея дороже почти всего на свете, поэтому он был вынужден оставить его, чтобы сохранить. Принтер зашелестел нитями, а детектив решительно стaщил с себя любимую потёртую кофту, положил на панель управления и сильно прерывисто вздохнул. под бесформенным свитером не оказалось другой одежды, и миру предстал обнажённый по пояс Одиссей Фокс. Когда-то его тело было идеальным, генетически улучшенное ещё до рождения, а затем росшее под защитой королевских контуров. Но с тех пор прошло много лет, и он перенёс множество испытаний. В рубке стоял немолодой, уставший и слегка сутулый человек, ощущавший себя голым и незащищённым. Инструкции получены. Прошили стелгамма такой же бесцветный и нейтральный, как всегда. Полное выключение, приказал Фокс. Перезагрузка после моего ухода. Все огоньки в рубке погасли, наступила тишина. Полуобнажённый человек стоял в темноте перед панорамным окном наедине со звёздами, только рядом чернило здоровенное непроницаемое яйцо. Одисею вдруг стало очень жаль, что космическая птица спит в глубоком стазисе и совершенно не чувствует, что происходит вокруг. Если бы Чернушка очнулась, она бы обняла его на прощание, обвела шею своей длинной гибкой шеей и накрыла крыльями и тьмы. Впрочем, подумал Фокс, так даже лучше. Он резким, неспокойным движением выдернул из глазницы идеально круглый шар и положил его на старый свитер. Без глаза стало пусто и неуютно. После стольких лет Одисий так и не привык к односторонней слепоте и пустой глазнице. Как же он привык ориентироваться на помощь навигационного узла Сайн, на анализ клубков вероятностей. Без сомнения, подарок Сайн был великолепным подспорьем в работе межпланетного сыщика. Фоксу очень хотелось вернуть глаз на место, а может даже плюнуть на всё и никуда не лететь. Но это были предательские мысли. Детектив знал, что не может взять глаз с собой, и он не мог бросить Анну на произвол судьбы. Просто перед прыжком веры ты всегда сомневаешься в своих крыльях. Одиссей нашёл в складках пушистого свитера нужное место, особым образом провёл по нему пальцами, и в плотной вязаной ткани с тихим шуршанием расплёлся потайной карман. Святые пульсары, сколько же лет он оставался закрыт. Фокс вынул предмет, который долгие годы безучастно лежал, вплетённый внутрь свитера и ждал своего часа. Маленькое гладкое веретено из полированной кости, испёчрённое мелкой и почти стёршейся ритуальной резьбой. Один конец костяного инструмента заканчивался острым витым шипом, а другой был совершенно гладкий, но ещё острее. Адисий бережно поднял веретено, острые концы упирались в ладони. Он выровнял дыхание, сжал зубы и резко свёл руки. Два жала воткнулись в ладони. Два вида сокрушительной боли пронзили из головы до ног: грубое, буравящее и острое, пронзительное, тонкое. Они расходились по всему телу, одна как раскалённая взрывная лавина коробила и ломала кости, вторая как ворох тонких ледяных игл, они втыкались всё глубже с акупунктурной точностью в самые болевые точки. Эти волны сталкивались и смешивались, порождали неожиданные гибриды страданий даже в тех уголках тела, которые обычно и не чувствуешь. Яростный болевой вихрь проявлял их, крутил мучительной хваткой и отпускал, чтобы схватить в новом месте. Одна боль жгло изнутри, как раскалённая кровь, другая холодила внутри одервинелой плоти, и они сражались друг с другом. Фокс перестал быть фоксом, забыл, кто он такой, стал просто человеком, потом просто живым существом, которое хочет перестать испытывать сводящее с ума страдание. Не в силах вытерпеть, он закричал. Несколько секунд ледяные и огненные терзания были равны, затем взрывная боль победила, и человек захлебнулся ей. Одиссей Пришёл в себя на ребристом полу, скрюченный, весь мокрый от пота. Одна ладонь ледяная, вторая сухая и горячая. Он застонал и попытался подняться. С четвёртого раза у него получилось. Руки мелко дрожали, ноги не слушались, но Фокс пришёл в себя и смог сесть, привалившись спиной к ребристой стене. Всё это время он не чувствовал ладоней и не мог заставить себя на них посмотреть. Воображение рисовало две огромных уродливых дыры, хотя на самом деле там не было никаких дыр. Концы веретена слишком тонкие, чтобы разворотить человеку руки. Истязатель создавали не для этого. Наконец, Одиссей отдышался и посмотрел. Левая рука холодная и чиста, маленький прокол побелел, крови не видно. Посередине правой ладони темнела большая густая капля, странно блестящая в полутьме. Фокс прикоснулся ладонью к панели управления, и тёмная капля осталась там. Человек поднялся на ноги, вернул изтизатель в потайной карман и зарастил его. Надел только что напечатанный свитер, абсолютно такой же, как старый, только новёхонький и самый обыкновенный, не имеющий никакой ценности. Погладил спящее чёрное яйцо и тихо сказал: "Прощай, чернушка. Будь добра к тому". кто придёт на моё место. Он был уверен, что уже не вернётся. Это дань традиции, словно оправдываясь, воскликнула принцесса. Не удивляйтесь. Фокс, слепой на один глаз, приподнял бровь второго. Прямо перед ними завис сверхтехнологичный корабль олимпияров, вершина бесконтурной технологии, способный за мгновение преодолеть любые расстояния и выйти на сигнал маяка. Это была Бронзовая колесница, только без колёс, к счастью, без коней, а также без дюз, двигателей, отсеков и обшивки, в общем, ничем не напоминающая космический корабль. Колесница весело в воздухе и притягивала взгляд, аскетичная простота и стремительность линий сходились с роскошью материалов и аурой античной мощи. По внешней стороне шёл панорамный барельеф, детальное изображение масштабной битвы. Фокс присмотрелся и увидел, что это сражение технобогов и титанов, которое отгремело 5 столетий назад при великом разделе галактики. В центре барельефа владыка Олимпиаров один на один сражался со своим врагом. Одиссей разглядывал эту сцену, ощущая удивительную пустоту в груди. "Что?" спросила Анна. "Жизнь странная штука", с трудом улыбнулся детектив. Мог ли я подумать, что однажды войду на корабль вместе с правнучкой великого Урана? Насчёт корабля он сильно преувеличил. Так, сверхпространственная тачка на двоих. Почему вы убрали свой глаз? Переборов тактичность, спросила принцесса. Он уже помог выбрать путь. Внутри колесницы не оказалось ничего, даже сиденья, лишь полированная пустота и шершавая перекладина, за которую можно держаться. Анна привычно встала посередине, но с похватилась и подвинулась, виновато хмыкнув. Фокс устроился с ней рядом, они стояли так близко, что ощущали дыхание и тепло друг друга. Волосы Анны стали смущённо розового, но и радостно рыжева цвета, а когда их руки синхронно взялись за перекладину и прикоснулись, розовых прядей стало больше. Одиссей вдруг подумал, как же это удобно видеть, что у Анны на душе Кто-то скажет, что люди и так понимают друг друга. В принципе, да, но если честно, только и делают, что совсем ничего не понимают или всё понимают неправильно. Чужая душа потёмки. Мы часто упускаем важное или обижаем друг друга, не замечая этого. Мы расходимся по жизни раненные и презирающие друг друга, когда могли бы стать друзьями. Мы бы удивились, узнав, сколько бед и конфликтов можно разрешить в мгновение ока, если их участники просто поймут друг друга правильно. А с словами это казалось настолько легко понять правильно и убедиться, что она тоже поняла. Сразу заметны малейшие сомнения или обиды, ты всегда увидишь, как отзовётся твоё слово, и это работало в обе стороны. Эма волосы научили Анну быть искренней, не бояться своих чувств и не пытаться их спрятать. Принцесса улыбнулась Дисию, и он увидел, что ей радостно лететь вместе с ним. На рассвет, приказала она. Их окружило мягкое защитное поле. Бесконтурный корабль остался на месте, но стены баржи дрогнули и внезапно расслоились на сотни мерцающих изломов. Пространство вокруг рассыпалось на мириады неровных подрагивающих нитей, из которых состоит вся материя, но которые не видны глазам живых существ, застывших в пространстве и времени. Колесница ушла в квантовый мир, где все константы превращались в возможности. Тут же зрение Фокса перестало работать. Исчезли дыхание, осязание и слух. Человеческое сознание отключилось, не находя привычных ориентиров. Колесница выпала из потока пространства и времени и вернулась в него уже в другой точке, в звёздной системе, где был один из работающих маяков. Адиси пришёл в себя, пробуждаясь от секундной потери сознания. В глазах потемнело, дыхание перехватило, внутри всё дёрнулось вниз, как при падении, но уже вернулось к норме. Он пошатнулся и, наверное, упал бы, но защитное поле бережно держало несовершенное человеческое существо. Фокс восстановил дыхание и заметил, что Анна смотрит на него внимательно и чутко, даже ласково, готовая прийти на помощь гостю, непривычному к бесконтурным переходам. Волосы девушки вспыхнули розовым, когда она поняла, что Одиссей уже очнулся и заметил её взгляд. "Мы на рассвете", поспешно воскликнула Анна, отворачиваясь и вскинула руку в приглашающем жесте. Фокс посмотрел, куда она указывала, и на секунду потерял дар речи. Перед ними расстилалось небо. И если на большинстве планет небо означало прозрачный простор, то на рассвете оно оказалось многогранным, как стеклянный купол и с десятками водопадов. По небесным ступеням переливались реки газов и облаков разных оттенков, одни казались плотными и кудрявыми, другие стелились полупрозрачной дымкой, третьи бурлили и вихрились, как грозовые фронты. Края неба были похожи на гигантские пласты прозрачного стекла и где-то золотились в солнечных лучах, где-то алели. Лишь далеко позади калиесницы у горизонта темнело подступающая ночная тьма. Закатное солнце пронизало небо лучами, и они преломлялись, отражаясь в небесных пластах, поэтому всё казалось раздвоенным или расстроенным. Ух ты! вырвалось у Фокса, он никогда прежде не видел настолько красочного неба. «Это атмосферное преломление». Анна смотрела на раскинувшееся вокруг богатство с нежностью, будто планета была ее детищем. «На рассвете настоящее царство газов. Они разные по плотности, поэтому вся атмосфера состоит из слоев. Но кое-где слои нарушаются из-за перепадов давления, и облака из верхних ярусов перетекают в нижние, а легкие газы из нижних стремятся в верхние». и дополняют вечный круговорот. Одиссей взглянул вниз. В паре километров под ними зеленели извилистые холмы и кудрявились пышные леса. Кроны деревьев этой планеты отливали светлой синевой. А вот и белый город, она указывала вперёд. Сразу несколько сверкающих атмосферных граней сходились в одно место, и на их схождении собрался огромный массив облаков. Таких кучных и плотных, что они казались тяжёлыми и материальными, словно вязкий остров в углу неба. Многочисленные горы и башни, каскадные уровни облаков, скопление и правда напоминало белый город, особенно издалека. Что там за диск? спросил Фокс, выхватив единственный рукотворный объект, который практически терялся посреди уникального неба. Вы заметили? Это управляющая платформа. Мы туда и летим. Колесница скользила по величавой дуге, приближаясь к платформе высотой в 3 этажа. Сверху прозрачный купол, сбоку смотровая площадка выдаётся далеко вверх на тонкой ножке. Вот уж откуда потрясающие виды. Массивный диск висел в облаках без опоры, видимо, на гравитонных генераторах. Нас уже ждут, сказала Анна, кивая в сторону входной площади. Колесница была ещё далеко, и существа разных раз, столпившиеся на платформе, казались россыпью тёмных крупинок. В голосе принцессы слышалось напряжение, ведь один из встречающих и хочет её убить. "А она". Он внезапно взял её за плечо, и принцесса вздрогнула, уставившись на фокса расширенными глазами. Она не привыкла к самой возможности прикосновения со стороны, но её защитные системы молчали, а значит, в движении фокса не было угрозы. Кто-нибудь знает обо мне? Он быстро убрал руку. Только моя система безопасности отдельным личностям я не докладывала. Ну, разумеется, принцесса не горела желанием рассказывать близким о своём желании отыскать во вселенной человека, который верит в знаки. Значит, никто из тех, кто сейчас на рассвете, не подозревают о моём присутствии. Никто, эхом повторила она. Прекрасно, скрой меня, ты ведь можешь. Анна медленно подняла руку и коснулась его щеки. Оказать покровительство, приказала она. В то же мгновение Фокса охватило прозрачное хамелеон-поле, и когда оно сомкнулось на лице, всё вокруг сделалось немного блёклым. Заметить Одиссея снаружи стало почти невозможно. Ты меня видишь и слышишь? Конечно, это же часть моей защитной системы. Но для остальных я полностью скрыт. Хорошая хамелеон-поля блокировала звуки и вибрацию, запахи и тепло, любые биологические следы, в общем, всё, что исходит от носителя. "Ну да", рассмеялась принцесса. "Наши стелс-технологии используют спецслужбы и правители многих миров, те, кто могут себе позволить. А для чего вы спрятались? Так будет легче что-нибудь заметить". Когда люди не знают, что за ними наблюдают, они творят неожиданные вещи, кивнул Одиссей. Так что запомни, ты прилетела на эту планету совершенно одна. Он прижался к борту колесницы, и она замерла посередине, будто символ одиночества. Её волосы развевались на ветру волнами тускло-серого шёлка. Одна, но с тузом в рукаве, наконец ответила девушка. На платформе столпилась целая делегация. Существа разных миров выстроились полукругом, ожидая принцессу, и сверху собрание разноцветных планетян было похоже на коллекцию причудливых игрушечных фигурок. У Одиссея возникло зловещее предчувствие, что прямо сейчас из облаков высунется гигантская капризная рука, которая примётся хватать фигурки и играючи швырять в разные стороны. Но мир пока не сошёл с ума, и ничего не произошло. Колесница плавно опустилась на платформу, и по рядам присутствующих прошла почти синхронная волна. Такие разные, они одинаково уважительно склонялись перед наследницей олимпияров. Одни приседали в вычурных позах, другие преклонялись эстетично и грациозно, кто-то даже роболепно упал ниц. Существо, похожее на птицу, завилось в спираль, перехлеснув длинные крылья вокруг тела. А создание, похожее на невзрачного серого жука с хрустом вывернуло себя наизнанку, выпятилось наружу пёстрой и нарядной стороной, да так и замерло. Даже маленький лиловый хистероид был сдержанный и гладкий, не растрёпанный. Он сжал лапки и взирал на принцессу с восхищением. Это моментальное всеобщее преклонение оказалось красивым и торжественным. Все взгляды устремились на Ану, она стала центром мира. и Фокс невольно увидел Анну в новом ракурсе, в ореоле восхищения и славы, которым окутали её другие. Ваше сиятельное высочество, добро пожаловать, прогнусавил очень интересный планетянин, выдвигаясь вперёд. Его голос звучал мягко, как из плюшевого погреба, а тело было в точности как огромная аметистовая рука, согнутая в локте и одетая в роскошную синюю мантию, она шествовала, перебирая ножками. Хм, нет, ручками. Сотни толстеньких отростков покрывали существо плотным шевелящимся ковром, так что оно могло извернуться в любую сторону, перебирая ручонками. Планетянин походил на руку гусеницу, всю в маленьких ручках, отвратной по человеческим меркам, но весьма представительно одетой. Его голова была в точности как пухлая человеческая ладонь с четырьмя широко расставленными пальцами, только на конце каждого пальца выпучился коричневый глаз. В общем, ползучий рукоглаз Хадиси только и делал, что путешествовал по разным планетам и встречал сотни разумных рас, но в огромной галактике их были тысячи, а может и десятки тысяч. Так что многие из собравшихся на рассвете были ему незнакомы. Он даже пожалел об отсутствии нейров в голове. Было бы очень удобно прошерстить данные по каждому из существ. Вот что это за создание? Мятая бумажная фигура, похожая на оригами, которая складывает и раскладывает себя, будто хочет что-то сказать. А вот эта большая овальная голова, возлежащая в леве кресле, почему она уставилась на Анну 9 июня моргающими глазами, словно хочет просверлить девушку взглядом? Позвольте подать вам отросток помощи, воскликнул гнусавый ползун. Спасибо, шакрюк, улыбнулась принцесса и разрешила защитному контуру пропустить гусеницу внутрь. Она сошла с колесницы, опираясь на протянутые пухли, которые ловко сменяли друг друга, подставляясь под её руку и как бы перетекая с одной сверху вниз. "Прошу проследовать в зал совета, ваше высочество", сладко прогнусавил шакрюк. Приклонённые планетяне повставали, разогнулись и зашептались, превращаясь в неформальную приветливую толпу. Процессия двинулась внутрь станции, а Одиссей стоял сбоку, глядя на проходящих. Отмечать важные детали одним глазом было очень неудобно. Как бы сейчас пригодился хотя бы простейший зрительный имплант. Процессия удалялась, и внутри Одиссея нарастало желание бежать вслед за ней. Ему очень не хотелось выпускать Анну из поля зрения, оставлять посреди толпы чужаков. Хотя что обычные смертные могут сделать наследницы олимпиявов? Защитное поле высшей категории облегало её чётким световым кругом с узорной кантовкой, очертив границу, которую окружающим было нельзя пересекать, так что вокруг Анны всегда оставался пустой круг почтения. В общем, желание держаться рядом с принцессой и изображать телохранителя было по-человечески понятным, но глупым. Задача сыщика в другом не упустить важную информацию. Поэтому Фокс не двинулся с места и стоя в стороне от колесницы невидимый и внимательный. Он был уверен, что самое интересное сейчас случится не в зале совета, а на опустевшей площадке под небом полным обманчивых преломлений. Существо Оригами задержалось у колесницы, увлечённо разглядывая барельеф с эпохальной битвой. На белом теле мелькали и таили чернильные росчерки. Казаться мысли существа отражались на его поверхности. Фоксу, к сожалению, было затруднительно читать стремительно гаснущие узоры на абсолютно неизвестном языке. Когда толпа втекла в здание, а Ригами остался один на пустой площадке. В наступившей тишине он быстро зашелестел обратно к колеснице, подобрался в плотную и замер на миг. Центральная часть раскрылась наподобие книги, одновременно цветка, и в сердце существа оригами оказался чёткий рубленый узор. Эти символы отличались от предыдущих, они не возникали и исчезали, как мимолётные мысли, а были готовым блоком текста, написанным заранее. Фокс тут же узнал язык универсального технокода. Существо коснулось колесницы, и чернильный поток символов перетёк в кораблик Аны. Сделав импринт, Оригами торопливо захлопнулся, скорее пряча нутро, и засеменил ко входу в здание совета. Адисей несколько секунд стоял, внимательно разглядывая колесницу, но великолепная система безопасности олимпиоров молчала, не замечая, что её взломали. Лицо детектива скривило понимающая усмешка с долей горечи, но никто её не увидел. Уникальный этноид, потетично воскликнул шокрюк, жадно припавший к большой белоснежной капсуле. Там пряталось существо, ради которого жители стольких планет слетелись на совет. Син такой незначительной расы, но носитель такого великого дара, Телари. Капсула раскрылась, и молекулярный контроллер шагнул из сумрака на свет. Это был человек, молодой, атлетичный, он оказался неожиданно красив, но не слащавой, а почти трагической красотой. Сдержанный и мужественный, но чёрные от природы волосы уже порозоли оседина. Гордая осанка и разворот плечей, он ещё в силах бороться, но руки поддерживают одну другую, выдают, насколько целитель истощён изнутри. Это несмотря на биоподдержку, у него капсула высшего уровня, и она не справляется. Вокруг глубоко посаженных глаз человека сгустились мрачные, уже неисцелимые тени. Он видел много страданий и пережил его сам. Взгляд Теллары был полон доброты до последнего вздоха, но отравлен постоянной болью. Одиссей знал почему. Грязь брала со своих носителей высокую плату, особенно с тех единиц, что могли создавать аспару. За квинтэссенцию чистоты приходилось платить каплями собственной жизни, и этот человек сделал свой выбор. Он платил собой за грехи других. Восхищённые взгляды сошлись на целители, и один из них принадлежал принцессе Она не ожидала, что Телари окажется человеком, тем более с такой и берущей за душу внешностью. И теперь она смотрела на него как заворожённая, забыв выдохнуть. "Дазовити своё имя", торжественно потребовал Шакрук, шоумен до последнего отростка. "Стивен", блёкло проронил мужчина. Ему потребовалась секунда, чтобы вспомнить, потому что имя для него было уже неважно. Да и сама личность ничтожна по сравнению с тем даром, что прятался внутри. Стивен, смакующе повторил Шакрюк. Дашь, спрашиватель и герой, преклони колено перед той, кто дала тебе убежище и спасла тебя от гнева толпы. Телари смиренно двинулся вниз, но она вскочила с места. Нет, ты не должен преклоняться. Стивен поднял на принцессу удивлённый взгляд. Мгновение они смотрели друг на друга, как люди смотрятся в зеркало, надеясь понять что-то важное о самом себе. Юная идеалистичная девушка смотрела на гибнущего Светова, восхищённая его самопожертвованием, а он, живущий в мире больных и умирающих, впервые за долгое время увидел что-то живое и светлое, лишённое боли, и впервые за много месяцев внезапно улыбнулся. У Одиссея сжалось сердце от того, как она смотрела на Теллари. "Спасибо", просто сказал Стивен и поклонился принцессе искренне, неформально. "Спасибо вам за то, что вы делаете", прерывисто ответила Анна. Она взяла себя в руки и села с подчёркнутой прямотой, но рука едва заметно комкала кончик платья, а глаза смотрели в бок. Да уж, синтетик бы куда лучше справился с поддержанием божественного лица. В повестке заседания два вопроса, провозгласил Шакрюк. Живая аудиция Телари, демонстрация его способности управлять Телагерсый, также известный как Грязь, и голосование совета. Толпа целителей возбуждённо шушукалась, все с нетерпением ждали демонстрации. Маленький лиловый хистероид уставился на Теллари, явно заранее испуганный. Почитаемый Мираби, вы долго ждали этой возможности. Шагните навстречу своему исцелению. Из толпы выплыло внушительное левекресло, в котором возлежала та громадная голова, которая немногим раньше не могла отвести взгляд от Атаны. Вытянутая, как дыня, сморщенная от старости и покрытая редкими зелёными волосинками, которые торчали как антенны, на широчайшем лбу рассыпалось аж девять глаз разного размера и формы, разных оттенков зелёного. Все они, от светло-салатного до тёмно-елового, были подёрнуты белёсой пеленой старости. То, что у существа не было ни рук, ни ног, ни туловища, явно выдавало расу, способную взаимодействовать с окружающим миром не физически. В такой большой голове уж точно обитал могучий мозг. Мастер ментальной реконструкции, прогнусавил Шакрюк. Он чинит воспоминания и возвращает прошлое тем, кто его потерял. За годы практики мастер Мираби помог многим тысячам несчастных, но старость неумолима и берёт своё. Однако, наш Телари способен переродить мастера, даровать ему вторую молодость и продлить жизнь до десятков лет. Посчитайте, сколько процентов мастер сумеет помочь, да начнётся круговорот добра. Стивен шагнул вперёд, тихий и безучастный, как серая тень, поднял руку, чтобы коснуться сморщенного лба, но двери в зал совета распахнулись. Прощение! Прощение совету! выкрикнул отчаянный женский голос. Все обернулись и увидели, как женщина в технокостюме с крупным ранцем на спине пробивается сквозь мягкие щупальца робоохраны. Универсальные робоохранители пытались связать её и не пустить, но на груди внезапно и пришельцы весело какое-то нейтрализующее устройство. Оно отбрасывало щупальца роботов мощными импульсными разрядами, не позволяя дотянуться и остановить её. На ногах и плечах женщины были отражающие панели, сбивавшие роботов с толку, а её подошвы подкованы слоями антиграва, так что она ловко прыгала по воздуху, словно по ступенькам, стремительно приближаясь к центру зала. Ой-ой-ой! завопил маленький лиловый хистероид. Что она делает? Что за бесчинство? воскликнул Шакрюк. Как вы смеете? Я смею умолять, выкрикнула женщина, падая на колени перед дамой. Позвольте моему сыну жить. Одним движением она стянула ранец со спины и выдвинула вперёд. За миг до того, как он распахнулся, система безопасности Анны накрыла женщину силовым коконом тревожного красного цвета и резко оттолкнула назад. По кокону прошлись спусковые импульсы. Если бы в ранце оказалось оружие или взрывное устройство, оно бы и сдетонировало с женщиной внутри, но там и правда был ребёнок, бледный шестилетний мальчик с отвратительными пятнами зернистой лихорадки по всему телу. Милькнули быстрые сканы, не выявили угрозы, и блокирующий кокон исчез. Лицо матери кривилось в отчаянии. Она смотрела на Ану в последней надежде. Пожалуйста, прошептала она: "Позвольте ему жить". Было ясно, что это жительница развитого техномира, и она обладает немалыми средствами. Всеми правдами и неправдами женщина смогла не просто попасть на закрытую для посещений планету, но и прорваться сквозь средства охраны в зал совета, всё ради встречи с Элари и принцессой Галактика знает, какие деньги и связи несчастная мать потратила на этот отчаянный жест. Видимо, её ситуация была совершенно безнадёжной. "Низжайше просим прощения Вашего Высочества за это безобразие", мягко заилозил шакрюк. "Сейчас мы выдворим это". "Нет, очень правильно, что она пришла. Но протокол заседания". Гусинь изумлённо всплеснул сразу сотни лапок. торжественного порядка. Кроме того, ровно продолжила принцесса, я дала указание управляющему Ии рассвета выбрать и допустить на совет ещё одного просителя, достойного нашей помощи. Не знаю, кто был выбран, но прошу выйти вперёд. Из толпы медленно выдвинулась целительница, неизвестная Одиссею Расы. Тонкое тело с прямой осанкой и роскошные многослойные крылья, как у бабочки, которые облекали её подобно платью от плеч до пола. Голова с фасеточными глазами горделиво посажена на тонкой сегментной шее, её венчали полупрозрачные гребни с цветным отливом, похожие на обломанные крылья стрекоз. Достойная Афина, дочь Зевса, поклонилась и прошелестела роскошная бабочка. Управляющий выбрал просителей из моего родного мира, поэтому я преподношу их вам. Это гибнущая от вырождения ветвь хаммурского роя. Бабочка бережно вынула из-под бархатного крыла маленький коричневый кокон тончайшего плетения. Он просвечивал, и все увидели множество крошечных малышей, спящих внутри в янтарном соке. Это колония с поражённым генетическим кодом. Печально сказала бабочка: "Он так сложен и нестабилен, что генетическое исправление приведёт к непредсказуемой каскадной реакции. Если же не вмешаться, колония дегенерирует уже через несколько ветков. А так как другой королевы улья в этой ветви нет, древняя генетическая линия прервётся и будет утрачена". Целители разных планет вздыхали и кивали с пониманием. Трое умирающих ждали. Мальчик в капсуле, уставшая голова на троне и безсловесный кокон с будущим роем. Три кандидата на спасение. Анна повернулась к Стивену. Тилари не может оказать помощь всем. Кого из них ты можешь спасти? А если любого, то кого ты выберешь? А ты имеешь дружное сообщество целителей? И за всех силу улыбаясь прогнусавил шакрюк. Как глава совета, я смею настаивать на исполнении сделанного выбора. Мастер Мираби был тщательно отобран из сотен кандидатов. Мы рассмотрели все возможные стороны. Это не наш выбор. Что? подавился гусень. Как не наш? Тилари пока не стал нашим целителем. Мы ещё не можем решать, на кого он потратит свой дар. Принцесса обратила на Шакрюка прямой, не мигающий взгляд, и тот сразу скуксился. «Стивен, решение за тобой!» Стивен подошел к мальчику и коснулся его. Тот очнулся и открыл глаза. Взгляд мальчика был тяжелым от безнадежности. Он не верил, что кто-то поможет и спасет. Еще недавно мальчик думал, что жизнь его собственная. Ему и в голову не могло прийти, что кто-то может ее отнять. Он бегал и смеялся, полный сил, и совершенно не сомневался, что так будет всегда. Затем пришла болезнь, и мальчик сначала злился, потом плакал от страха, от бессилия, потом надеялся и верил, что мама права, и ему уже скоро помогут, вылечат и спасут. Но врач за врачом, больница за больницей, планета за планетой опускали руки, и постепенно мальчик уже не мог бояться и плакать. Он утратил силы переживать. Однажды внутри него что-то уродливо скомкалось. Мальчик закрыл глаза и смирился с тем, что всё будущее, о котором он с восторгом мечтал, достанется другим, но не ему. Мальчику не было и 7 лет, а он уже понял и принял неизбежность и только ждал, когда всё закончится. От этого мертвенного согласия многих присутствующих пронзили протест и боль. Стивен отошел от измученной матери и приблизился к мастеру ментальной реконструкции. Тот следил за ним косо смотрящими глазами, одни моргали, другие вращались, третьи слепо застыли. Один глаз даже сейчас искоса наблюдал за принцессой, но во всех девяти глазах было осознание. В отличие от несмышленного мальчика и бессознательного роя, Мираби понимал всю уникальность удачи, которая ему выпала. Парадоксально, старик имел наименьшее моральное право на спасение, но куда лучше осознавал его ценность и мог радоваться жизни куда более полно. Большой род Мирабе раскрылся, как сухая трещина, и он сказал тянущимся, слегка дребезжащим голосом: "Я встречал много чудес, но впервые увижу слёзы богов". Стивен посмотрел на старца без всякого выражения, но внимательно, будто заглядывая внутрь головы и не обращая внимания на то, что снаружи. — Задачка не из легких, — надломленно рассмеялся Мираби. — Каждый выбор принесет вам боль. Какую боль вы предпочтете? Теллари молча оставил его и подошел к леди бабочке с коконом в руках. Несколько секунд смотрел на него, скользя пальцами по воздуху, обводя по контуру, словно пытаясь его нарисовать, а затем кивнул, но без внутренней уверенности. "Сейчас я коснусь вас грязью", сказал Стивен в тишине. "Не бойтесь и не сопротивляйтесь. Она не причинит вам вреда". Его ладони разом почернели. Толпа ахнула, когда из рук человека хлынула тела Герса. Легчайшее тёмное вещество, похожее на вихрь из мириады точек и тонких паутинчатых сплетений. Было сложно сказать, на что она больше похожа: на жидкость или на вихрь пыли. Грязь вырывалась из стевина, будто освобождаясь из плена, и зависала в воздухе, невесомо вращаясь с тёмными переливами, сходясь и расходясь, будто дышала. Проживая в галактике полные тысяч разумных рас, мириада разных существ, причудливых технологий и странных явлений, можно было не придавать такого уж большого значения какой-то танцующей грязи, но ну, мало ли что бывает на свете. Но все присутствующие замерли и затаили дыхание, как будто увидели самое поразительное и важное, по двум причинам. Во-первых, потому что тело Герса было всепроникающе Она только казалась жидкостью или биологическим веществом. На самом деле это был совершенно особый вид частиц, которые преодолевали законы физики. Возможно, потому что они лежали в основе всей физики, и вся физика была надстройкой над ними. Квинтэссенция тёмной материи и энергии. Так шутливо говорят про телегерсу те, кто хотят подчеркнуть её базисный статус в иерархии вселенной. Тень бога Так её называют те, кто всему ищет духовное объяснение. На практике всемогущество грязи значило мало, потому что ей никто и никогда не мог по-настоящему управлять. Некоторые цивилизации пытались обратить её в совершенное оружие, но грязи было абсолютно наплевать на их попытки. Её даже нельзя было удержать в каком-то контейнере. Тело Герса любило быть в своём источнике, а если забрать её оттуда, возвращалось к нему сквозь любые преграды. Но по непонятной причине грязь любила поселяться в живых существах. Она медленно изменяла их тела, каждый раз уникально, коверкала, калечила и убивала поражённых ей как неизлечимая болезнь. Впрочем, почти так же медленно, как их естественная старость, и только тем, кто смог управлять грязью, она уже не могла навредить. Во-вторых, Предельное усилие носителя грязи могло родить аспару, которая и вовсе находилась на территории непознанных чудес. А часто ли в нашем научном и причинно-следственном мире встречается настоящее неподдельное чудо? Невежды повсюду видят чудеса. Многие полагают чудом само зарождение жизни. Хотя если потрудиться разобраться в вопросе, становится ясно, что жизнь попросту не могла не возникнуть, и это не чудо, а закономерность, продиктованная самой формой существующей вселенной. Существует простая аксиома: если какое-то событие происходит, значит оно могло произойти. А если так, то никакого чуда в этом нет. И эта аксиома верна практически для всего на свете, кроме аспара Аспара может исцелить любую болезнь, вернуть умершего к жизни, может изменить расу и геном существа, может воссоздать уничтоженную вещь или разрушить космическую крепость. Её воздействие бывает разным, прекрасным или ужасным, но всегда сокрушительным. И этот истощённый молчаливый человек мог порождать аспару и управлять грязью. Во всей неимоверно огромной галактике таких было, ну, может, десяток. И шанс хоть раз в жизни встретить Теллари был равен нулю. Поэтому каждый взгляд, каждое толика внимания сейчас были направлены на него. Мрачный и сосредоточенный Стивен повёл руками, и грязь разделилась на три ручейка. Первый влился в старческую голову легчайшим потоком прямо сквозь кожу и череп. Второй окружил кокон тонким танцующим слоем, будто чёрное кружево, и разом впитался в него со всех сторон. Остаток грязи осел на бледного мальчика, врастая в него по всему телу, как безмолвные метастазы. Мать смотрела на это с ужасом в расширенных глазах, губы дрожали, но она не вмешивалась. Жизнь связывает жизнь Глухо сказал Стивен, сказал для себя, почти прошептал, но в зале царила такая тишина, что услышал каждый. Жизнь связывает жизнь. Он резко развёл руки, и грязь пронзила всех троих сразу. Мальчик задохнулся и выгнулся в капсуле. Глаза на старой голове закатились, из большого рта исторгнул соржавый вскрик. Кокон вздулся и в нескольких местах хлопнул. Бархатные нити затрепетали в воздухе. Грязь соединила умирающих одним кружевным лезвием, которое растянулось на максимальную ширину в обе стороны, метров по 10 направо и налево, повинуясь рукам Стивена, который он раскинул до хруста в суставах так широко, как мог. "Отпустите!" приказал Теллари. Мать с тихим стоном страха выпустила ребёнка, а леди Бабочка благоговейно отпустила кокон, и все трое, как пушинки, взлетели в воздух. Танцующая грязь держала их, наплевав на гравитацию, словно приняв свой собственный космос, где действовали её собственные законы. "Стойте, остановитесь", прошептал Стивен. Его лоб покрылся испариной, а глубоко посаженные глаза, казалось, запали ещё больше. Они лихорадочно блестели и метались с одного конца грязи на другой, будто целитель пытался читать её паутинчатую ткань как письмена. Словно у грязи был язык, и Стивен понимал его, но понимал плохо. "Замрите!" И трое застыли в тёмном узоре. Стоп-кадр между жизнью и смертью. Стивен закрыл глаза и забормотал, как в молитве. "Один прожил жизнь, всё испытал, другие лишь начали, у них всё впереди. Их право на жизнь выше, но старик принесёт больше блага, он поможет многим". Старик и мальчик лишь две жизни, а кокон множество, но дети роя менее индивидуальны, они меньше чувствуют, меньше понимают. Однако, если не спасти их, прервётся древняя нить. Одиссей видел, что мысль целителя мечется, он не может решить, кого правильно пытаться спасти, не знает, кто более достоин. А сомнение худший враг Теллари. Управлять грязью можно только полным целенаправленным усилием всего своего существа. Любые внутренние метания, и она ведёт себя по-своему. Фокс наблюдал за Стивеном, забыв обо всех остальных. Для детектива это было неправильно, но Одиссей просто не мог заставить себя отвернуться. Происходящее настолько глубоко задевало его, что сыщик сжал зубы только чтобы ничего не предпринять и не выдать себя раньше времени. Но когда грязь начала конвульсивно сжиматься, Одиссей понял, что не может оставаться в стороне. Если ничего не сделать, Стивен не справится и никого не спасёт. Неудачная демонстрация может привести к непредсказуемым результатам, и весь план Фокса пойдёт наперекосяк. Сойдись, сойдись воедино, шептал Стивен, словно упрашивал Вселенную. Руки Теллары метались, пытаясь удержать грязь в повиновении, но она содрогалась всё сильнее, и трое повешенных тряслись в воздухе вместе с ней. Широко раскинутый веер тёмной материи конвульсивно дёрнулся, не желая подчиняться. Человека швырнуло на колени, он едва удержался, чтобы не упасть. По зрителям прошёл испуганный ропот. Они начали понимать, что чудесное исцеление вовсе не гарантировано. Она сжала подлокотники кресла так, что пальцы побелели. Сейчас она переживала за Стивена сильнее, чем за себя. Целитель с трудом поднялся. "Стой!" воскликнул он Гряди, но, кажется, был не в силах её удержать. Толпа подалась назад, испугавшись, что тело Герса вырвется из-под контроля и заденет их. Каждый внезапно осознал, что одной маленькой тёмной капли достаточно, чтобы убийственная паразитическая материя навсегда поселилась внутри тебя, а никакие одежды её не остановят, как и большинство защитных полей. Все ахнули, когда рука Стивена сорвалась и грязь с одной стороны веера расплескалась по залу десятком содрогающихся обрывков. Но внезапно тёмная материя замерла, наконец услышав зов Теллары. Стивен в шоке поднял голову и озирался, блестящий от испарины. Одной рукой он с трудом удерживал грязь, а вторая неуверенно замерла. Он будто слушал неслышимый голос, который помогал справиться с тем, что вышло из-под контроля. Принцесса уставилась в пустоту, на её лице мелькнуло изумление и непонимание, а волосы стали ярко-фиолетового цвета. Ведь из всех собравшихся в зале только Анна видела Одиссея. который стоял рядом со Стивеном. Он держал Теллари за плечо и направлял его руку, что-то едва слышно говорил. Стивен слушал невидимый голос, и выражение полного краха на его лице превращалось в горькое понимание. «Всех не спасти», — эхом повторил он, «жертвовать одним, чтобы спасти другого». Мать ребенка услышала это, и ее белое лицо омертвело от страха. Грязь рванулась обратно к Стивену. Принцесса заворожённо смотрела, как один человек отступает, а второй дрожит от боли, проводя страдания умирающих сквозь себя. Грязь всё быстрее влеклась обратно к Стивену, стекалась в один центр клокоча и бурля, как воплощение боли, страха и гнева. Голова мастера Мираби с тяжким криком рухнула обратно в леви кресла. Кокон невесомо полетел вниз, и бабочка подхватила его. Мальчик осел в капсулу, заметался и заплакал. Сколько же можно меня мучить, бессловесно стенал мальчик. Оставьте меня в покое. Женщина схватила его, прижала, и он глухо содрогался ей в плечо. Два десятка метров грязного кружева сложились в одну неимоверно тяжёлую каплю, которую Стивен уже не мог удержать даже двумя руками. Его ноги подогнулись под этой тяжестью. Он издал стон, но не успел упасть, потому что капля втянулась сама в себя, и там, где только что была тьма, родился свет. Сверкающий сгусток оспары висел в воздухе, а от грязи не осталось ни следа. — Пожалуйста! — из последних сил прошептала женщина, протягивая капсулу к Стивену. — Спасите его! — А с парой нельзя управлять! — хрипло ответил целитель, тяжело дыша. — Она сама решит, кого спасти. Капля двинулась к мальчику, не долетела, потянулась к Мираби, остановилась, потекла к кокону. Мать не смогла больше ждать и надеяться. После стольких месяцев напрасного ожидания и рухнувших надежд, в прежней жизни она была решительная и властная, ныне сломленная и отдавшая всё, чтобы попасть сюда. Впервые спасение сына было рядом, прямо перед ней, и женщина рванулась к нему. Стой! Закричал Стивен, пытаясь ей помешать, но техно-импульсы оттолкнули тел Ларри в сторону, женщина прыгнула на воздушную ступень и схватила сияющую каплю аспары. Ее рука превратилась в поток грязи. Мгновение спустя вся женщина с ужасным криком распалась на рваные слои темной материи, которые, беснуясь, растеклись вокруг. Алое поле окружило принцессу быстрее, чем Одиссей успел об этом подумать, и резко отодвинуло её прочь на десяток метров от парящих комков. Но кто знает, может ли даже защита олимпияров остановить грязь? Стивен с перекошенным лицом едва успел удержать эту новую грязь, чтобы она не опутала леди Бабочку с коконом, не попала на настоящих вокруг. Всё в зале совета замерло в равновесии. Алпа очелителей растеклась по углам зала, и ото всюду доносился скорбный ропот о женщине, погибшей столь страшно. А по худым щекам Стивену текли слёзы. Капля оспары подлетела куલ્лю и впиталась в него без остатка. Леди Бабочка раскрыла свои крылья и склонилась перед теллари так низко, как только могла. Стивен держал в руках клокочущий изгусток грязи, который только что был материю и с ужасом смотрел на мальчика, который всё видел, в глазах которого остались только усталость и боль. Все ахнули, когда тёмная материя, бывшая женщиной, резко стянулась в чёрный изгусток и впиталась сама в себя. Телари мучительно застонал, и в его руке родилась вторая капля аспары. Она проплыла медленно, неостановимо. Мальчик протянул руку, и капля опустилась в подставленную ладонь. По телу ребёнка прошла бледная волна, и все зернистые наросты стёрлись. Это была мгновенная реорганизация материи. Чудо. Секунду назад умирающий, теперь мальчик был абсолютно здоров, только одинок. В девяти глазах мастера Мираби зеленела скорбь, но там светилось и щемящее восхищение. Он прожил долгую жизнь и стал причиной и участником чуда. Можно ли было мечтать о большем? Кажется, нет. Когда его левек кресла отплывал назад, теряясь в толпе, Мираби улыбался. Стивен опустился на пол и закрыл глаза. К нему уже бежало несколько целителей, белая капсула плыла в его сторону, зал ожил и зашевелился, заговорил словно восторженный птичий лес. Перерыв. Невыносимо патетическим тоном воскликнул Шакрюк. Перерыв на полчаса. Что это было? Первым делом она отгородила их с Фоксом от всех остальных, сделала свою защитную сферу непрозрачной и непроницаемой для всех, кто остался снаружи, а вторым делом набросилась на детектива. "Я просто подсказал ему", буркнул Фокс со стороны, часто виднее. "Просто подсказал опытному тиллари, как ему исцелять?" воскликнула принцесса, волосы которой терзало лимонное неверие вперемешку с тёмно-фиолетовым возмущением. "Отличный фокус!" «Он упорно пытался спасти троих там, где можно было спасти только одного», — покачал головой Одиссей. «Так делать нельзя, с грязью не шутят». «Вы полны загадок, Одиссей и Фокс», — резко выпалила принцесса. «И, может, я была этим очарована, признаю, но это вопрос моей жизни, и я не могу потерпеть ни договорок и тайн. Вы должны сказать мне правду, что происходит. Кто вы такой, в конце концов?» «Я не твой подданный». ответил Одиссей каким-то новым, спокойным и непререкаемым тоном. «Я свободный гражданин галактики и не собираюсь подчиняться твоим приказам». «Что?» А она в смятении отшатнулась назад, ее губы задрожали. «Тебе придется мне поверить, раздельно сказал Фокс, если ты хочешь дать мне тебя спасти». Он видел, как от этих слов принцессу ризанула обида и боль, но он не мог сейчас ей отвечать и объяснять. Это было слишком рано, слишком долго и слишком опасно. "Что ж, уважаемый детектив", сказала Анна, и её глаза сузились, а волосы стали мрачно-чёрными с багровым отливом. "Я не стану брать вас под контроль, потому что всё ещё верю вам. Но доверие может быть только взаимным". Не забывайте об этом, иначе весь наш союз пойдёт прахом. Друзья, прошу голосовать, смачно призвал Шакрюк, и перед ними вспыхнула схематичная визиограмма. Она была заполнена светло-голубыми кружочками, каждый из которых означал одного из членов совета. Все увидели, да что способен наш ПроТЖ? Кто за принятие Теллары Стивенна, человека во внутренний круг гуманитарного центра Рассвет в форме политического убежища и в статусе высшего целителя без права голоса в делах совета? Шакрюк выговорил всю фразу без запинки. Он заранее знал формулировку наизусть. Голубые кружочки на экране один за другим становились зелеными, спустя секунды «за» проголосовало абсолютное большинство, но не все. «Ваше высочество?» — бархатным голосом спросил гусеняш. «Кворум для утверждения набран с лихвой, куда больше, чем требуется. Позвольте ваше высочайшее подтверждение, и Теллари будет официально наш». И я бы хотела услышать возражения тех, кто против, негромко сказала принцесса. На секунду в зале повисло молчание. Конечно, конечно, прогнусавил Шакрюк, его рука лицо расплылось в сладкой улыбке. Прошу голосован тех, кто против, и кто воздержался. В мягчайшем голосе главы совета скрывалось неуловимое нетерпение. Светлых кружков оставалось всего 5. После неуверенной паузы 3 из них стали серыми, и только 2 осмелились покраснеть. Эх, рада милочка, багрул, дорогуша, с радушной улыбкой произнёс Шакрюк. Предстаньте перед советом и её высочеством наследницей Афины Веллетри и изложите свои возражения. В центр зала грациозно скокнула и приземлилась птица с четырьмя длинными крыльями. Перья глянцево блеснули, кажется, они были покрыты антиликвидным гелем. Вслед за птицей вперёд с грохотом выкатился каменистый раздробленный шар, полный выступов, выбоин и трещин. Четырёхкрылое переливчато заклекотало, и пару мгновений спустя, как обычно, на её голос наложился автоперевод. Если мы примем Телари, вред катастрофически перевесит пользу. Планета Рассвет каждый цикл спасает и улучшает сотни тысяч жизней. Существа со всего сектора прилетают к нам на бесплатное лечение под патронажем Афины и Виллетри. Если принять Телари, он спасёт максимум пару сотен неизлечимо больных в год. Это крошечная прибавка, но из-за его уникального дара нас неминуемо втягивают в глобальную политическую войну. Ведь мы понимаем, кого будет исцелять Телари, сильных мира сего. Что будет, когда две звёздных империи ведут войну на истребление, и Стив спасёт командующего одного из них? Мы окажемся втянуты в чужую войну. Нас объявят врагами, могут даже уничтожить планету. Что будет, когда две галактических корпорации или два аристократических рода сойдутся в жестокой борьбе, и помощь Тилари повлияет на исход этой борьбы или даже определит её? На что пойдут межзвёздные корпорации и великие роды ради победы? Жёсткие санкции, полная блокада, подкуп и шантаж, наёмные убийцы, теракты, стихийные катастрофы. Всё это обрушится на нас. Птица развела крылья, в её клёкоте звучала тревога. "Собратья, совет вашего высочества, рассвет и лекари всегда были аполитичны, внесистемны, благотворительны. Мы вне чужих конфликтов и только поэтому можем помогать всем. Приняв Телари, мы неминуемо вступим в галактику грязные игры, а в грязных играх, в войнах сильных миров всего целитель всегда проиграет". птицы изящно склонились и отступила назад, а на её место выкатился выщербленный камень. Эта раса говорила грохотом и вибрацией, так что он прокатился по кругу, выбирая нужные выступы и выбоины, чтобы донести до окружающих свою простую и рубленную мысль. Вы создали рассвет как планету лекарей, не превращайте её в планету власти. Почему-то все взгляды обратились к председателю совета. О, эти возражения нелепы. Я буду счастлив разжевать их в жижу, воодушевлённо воскликнул Шакрюк. Мой первый сокрушительный удар! Эфрана говорит о паре сотен жизней, как о крошечной и никчёмной прибавке. Нонсенс! Каждый эддит уникален и неповторим. Каждая спасённая жизнь бесценна. Позор вам, Эфрана! Ваши слова не лекаря, а политика и экономиста. Гошин сладко улыбнулся, врезав по птице столь несокрушимым доводом. "Бой второй, неоспоримый аргумент. Телари действительно может спасти тех, кого больше ничто не спасёт. В этом и суть. Ведь каждый благодарный квинтиллионер, жизнь которого мы сохранили, финансирует одну из наших программ и тем самым позволит нам спасти ещё плюс несколько миллионов жизней". «Живая арифметика, иногда двести, выгоднее двухсот тысяч». Ряды пухлых ручек Шакрюка возбужденно дрожали и ходили волнами в поддержку его слов. Стати, мастер Мирами ничего не заплатил госпиталю, и выпреки на ветом Афран был выбран во все дизесвязи и могущества, а из-за своей работы винтального реконструктора. Ах, сколько пользы он мог принести! Теперь уже поздно об этом закрушаться, правда? Гусьень развёл ручками. И третий добивающий удар милосердия по кучке глупой чепухи, которую вывалила трусливая Афрана. Ваше высочество, если мы примем Телари, то 5 лет спустя откроем ещё несколько планет госпиталей под сенью вашего великого имени. Ваша мечта вот-вот может сбыться, а скромная планета готова превратиться в мультивзвёздную империю добра. Гусень произнес это так пылко, убедительно и радостно, что многие из присутствующих прямо ощутили, как добро и спасение маршируют по мирам и причиняют милосердие благодарным больным. Взгляды свелись к принцессе. Лишь Стивен, лежащий в капсуле, безучастно смотрел в потолок. Все силы тел Ларри уходили на исцеление, он просто не мог тратить их на политическую борьбу, а потому смиренно ждал, какое решение будет принято. Похоже, ему было абсолютно всё равно, под чьим флагом и на каких условиях лечить неизлечимо больных. "Я услышала доводы за и против", помедлил сказала Анна. "Но Стивен лишь один человек. Сил одного человека не хватит на всех умирающих. Аудиция показала, что ставить целителя перед дилеммой, кого ему спасать, неэтично и губительно". Значит, решение кого исцелять Теллари будем принимать мы? Как именно они будут приниматься? Да то и есть совет целителей, ведомый главой с прирождёнными лидерскими качествами, с готовностью ответил Шакрюк, лучась довольством. Принцесса медленно кивнула. И в силу того, что мы не можем собирать совет каждый день, операционные решения будет принимать единолично глава а она вскрыла суть. Угрозами или подкупом, посулами и обещаниями щедрых преференций прирожденный лидер Шакрюк подчинил себе практически весь совет, чтобы стать тем, кто будет решать, кому из правителей миров, корпораций и империй оказать помощь, а на кого ее не хватит, и кому придется умереть или заплатить гусеняшу. — Конечно нет! — воскликнул Шакрюк. Но бои член совета ибит право совещательного голоса. Такая неприкрытая простота председателя вызывала желание улыбнуться, но принцесса не улыбнулась. В таком случае я приняла решение. Афина встала со своего кресла. Я принимаю Телари Стивена в число целителей рассвета. По залу прошёл восторженный шум. Чудесно, чудесно, заверещал маленький лиловый хистероид. Но принцесса ещё не закончила. Я, солистар рассвета, изъявляю четыре воли. Первая. Каждое решение, кого исцелять в Теларии, будет приниматься искусственным интеллектом госпиталя, который будет делать выбор из всех неизлечимых кандидатов случайным образом. Вторая воля. Глава совета целителей получит право вето на любое из этих решений во избежание политических и экономических осложнений, но не больше одного вето на одну сессию решений. Третья воля. Шакрюк выводится из совета целителей. Новый глава совета будет избран по окончанию этого заседания. В выборах может участвовать любой член совета, кроме текущего главы. И четвёртая воля. Дорожайший Шакрюк может снова стать членом совета с правом совещательного голоса. Анна смотрела на собравшихся, и её волосы горели чистым синим огнём. Одиссей улыбнулся. Эта девушка была умна. Она сумела и принять Теллари, уникального, единственного в своём роде целителя, вокруг которого велась опасная борьба, и защитить свой госпиталь от прямого давления и угрозы. На пожертвования к винтеллионеров теперь рассчитывать особо не приходилось, но принцесса и сама была не из бедняков. Да и выбирая больных случайным образом, можно иногда попасть в богатого спонсора. Совет бурлил изумлением и возбуждением. Такого решения никто не ожидал. Шакрюк стоял замерев, все его ручки выжидательно поджались, а отростки с глазами слегка скрючились, выдавая напряжение ишок. А вот и сени старый закон промямлил Гусинь, дрожа от ростками. Это все ваши воли, наследница. Вы подтвердите их печатью. Новых воль не будет, кивнула Анна, поднимая руку. Именем Кроноса, Хаоса и Олимпа я подтверждаю. Печать вспыхнула и угасла, возводя слова принцессы в статус закона на территории её планеты. Что ж, прекрасно, чудесно. По окончанию совета меня выкинут из демо. Выдавил гусень, и коварная улыбка вернулась на его пухлое лицо. Но пока заседание совета не завершено, я использую полномочия главы, чтобы снять с себя полномочия главы. Слышите? Сам снимаю. А значит, к моменту вступления воли наследницы в действие, я уже не текущий глава и смогу участвовать в выборах нового главы. Ха-ха. Поняли? Я утомился, я ползаю. Но скоро триумфально вернусь. В таком случае, без паузы ответила принцесса, я отменяю свою четвёртую волю. В первое мгновение почти никто не понял, что сейчас произошло. Одиссей, стоявший сбоку от Атаны и наблюдавший за реакцией каждого члена совета, вздрогнул, услышав последнюю фразу, и резко метнулся в гущу целителей. Он смешался с толпой планетян и спрятался за спиной широкого этноида, махнатое тело которого напоминало парус, сейчас раздутый от буревавших его чувств. Один за другим присутствующие начинали понимать. Шакрюк думал, что нашёл в словах принцессы уязвимое место и поспешил им воспользоваться, но он поспешил Ведь её извимое место было оставлено не случайно. Он решил, что сложив полномочия, сможет вернуться в совет целителей, следуя четвёртой воле принцессы, а дальше прикормленные сторонники снова за него проголосуют. Но она переиграла Шакрюка. Она сделала вид, что уволит его с правом возвращения, а когда он уволился сам, забрала его право вернуться. Что это значит? воскликнула птица Эфрана. Что диктатура интриган опровержена? Я смогу стать новым главой совета?» Казалось, вопрос птицы риторический, но все видели, как она лучит с удовольствием. А гусень был раздавлен, впрочем, только морально, но собирался бороться до конца. «Что ж...» — гнусно выдавил он, уставившись на принцессу четырьмя выпученными глазами. «Мне ничего не остается, кроме как продлить это заседание еще ненадолго, на пару часов». Или до утра? Может, на месяц или бессрочно? На каком основании? Возмутилась Эфрана. Нам нужно обсудить срочно возникшие вопросы, прошептал Шакрюк. Например, угрозу фарейских фанатиков, которые поклялись по случаю визита принцессы устроить здесь теракт. «Разумеется, наша система безопасности с легкостью справится с этой угрозой, но мы непременно обязаны утвердить обширный протокол». Только сейчас все измученные интригаби. Поэтому глава совета объявляет перерыв на 8 часов. Я с вами ничтожные. Решили переиграть короля интриг, да шакрюк вас потрохами сожрёт. Маски сорваны. Я объявляю перерыв и войну. Вы ещё будете умолять шакрюка закончить это заседание. Он вытянулся и вознесся над остальными, потрясая сотни маленьких кулачков, как комичная, но вместе с тем угрожающая скульптура. Именно в это мгновение солнце кануло в нахмуренные грозовые тучи, секунду назад было ярко и светло, как разом наступила полутьма. Потому что в тот же момент вырубилось всё освещение в управляющем диске, и единственным источником света осталось панорамное окно, где зловеще клубился и ворчал мрачный грозовой фронт. Сбой системы управления должен был сообщить призрачный голос ИИ центра, но управляющие системы отключились вместе со всем остальным. В зале совета наступила испуганная тишина, А затем раздались оххи и выкрики, потому что носители личных полей обнаружили, что их защита разом выветрилась и отключилась, оставив их непривычно голыми перед лицом надвигающейся грозовой темноты. Волосы Анны стали бледно-фиолетовые от тревоги, когда она почувствовала, как её королевское поле отключилось вместе со всем остальным. С детства привыкшая к совершенной защите, она не знала, каково это быть обнажённой и беззащитной. Только в своих снах взгляд принцессы заметался в поисках Одиссея, ведь если поле слетело с неё, то сейчас все увидят сыщика. Но Фокс предвидел это событие и тихонько прятался за спиной пушистого парусника, никем не замеченный в сумерках. Что такое? Хрюкнул Шакрюк, крутя пальцами с глазами в разные стороны, то есть озираясь. Немедленно объясните председателю, что произошло. Вырубила все системы обеспечения, шикнул низенький ящер. Защиту свет управления отожрами. Я не могу открыть двери в зал. Ни фиг ты с кем, пробурчал милкреянский биохимик. А в танце журнал с собой перевод. Кому-то важно, чтобы мы слушали и понимали друг друга. И гравитонные генераторы, которые держат здание в небе, проскрипел Ящерн. Есть ли отключат и их? Он не закончил. Это было и так ясно. Здание рухнет вниз, и они разобьются о поверхность планеты. Не выживет никто. Мне страшно! заскулил маленький лиловый хизероид. Я тоже чувствую испуг. Напряжённо прострекотала леди Бабочка: "Мои антенны улавливают растущее психическое напряжение. Кто-то полон решимости сделать зло другим". Она внезапно обернулась к большому, но удивительно неприметному отноиду, отдалённо напоминавшему горилу, только без шерсти. Угрожающе массивный, обманчиво гладкий, тёмно-коричневый с песчанными разводами, он прятал мощное тело под скромным белым халатом, а лысую голову под аккуратной врачебной шапочкой. Какой-то кремниевый органоид. Одиссей не помнил точное название расы, но помнил, что они контролируют собственный клеточный обмен и потому пошли по пути биоэволюции вместо развития технологий, из-за чего проиграли цивилизационную гонку и оказались одной из неразвитых рас четвёртой категории. Габуры, вот как они назывались. Всё время пребывания в зале совета Габур провёл неподвижно, как выжидающий обвала скала. "Вы, от вас исходит предвкушение торжества", воскликнула бабочка. Грубое лицо Габора исказилось в ухмылке, из-под бугристых губ показались кристаллические клыки. Его рука взлетела и описала в воздухе идеальный круг, а затем резко перечеркнула его. Адиси увидел, как двое в толпе, существо оригами и пятнистая женщина Гепардис, повторили этот жест, символ фарейских фанатиков. "Лучший путь вовремя завершённый", хором произнеслися трое. Это вызвало смятение и испуганные взгляды. Народ начал нервно отступать. "Надо уходить! Объявите эвакуацию!" воззвало несколько голосов. Что-то страшно ударило снизу, весь зал содрогнулся. а пол посередине взломался и раскололся на куски. Обломки рухнули вниз, открылась дыра с клубящейся облачной ватой, и эта дыра заглотила почти десяток людей. Такие разные и незнакомые, они за долю секунды стали Фоксу одинаково близки. Никто из них не успел отскочить и даже закричать, все канули в облака и исчезли. В зал ворвался холодный ветер, целители загомонили и бросились в рассыпную. До этого момента вокруг принцессы сохранялся почтitelный круг пустоты, но ужас скомкал протокол, и разбегающиеся итноиды едва её не затоптали. В суматохе кто угодно мог ударить Анну виброножом или ткнуть токсикатером. Впрочем, даже без силовой мантии принцесса была небеззащитна. Биологически улучшенная с рождения, она нечеловечески ловко лавировала в толпе, скользя против течения, шагая вперёд, когда остальные бежали назад. Суматошная волна схлынула, и невредимая принцесса Горда выпрямилась напротив фариейцев. В её взгляде был вызов. Одиссей уже второй раз подавил сильнейший импульс бежать к Ане, схватить её за руку и пытаться спасти. Он остался скрытым в толпе, добежал со всеми до ближайшей стены и развернулся назад, чтобы увидеть, как в центре дыры из мрачных клубящихся облаков С грохотом поднимается грандиозное и пугающее устройство, полностью противоположное скромной и незаметной технике развитых миров. Это было настоящее воплощение прошлого, грубое, мрачное, полное жужжащих блоков, дребезжащих шестерёнок и цепей. По краям агрегата нависали тяжёлые блоки, похожие на молоты для отбивных, только и ждущие, кого бы раздавить. торчали заострённые тараны и выступали бугры из зазубренных пил, свисали гроздья шипастых шаров, свесились ряды серпов и когтей. Адская машина смерти, гротескное устройство судного дня. Что это? поразились сразу несколько голосов. Орудие очищения! Женщина Гипардис издала восторженный рык, в её голосе билось истеричное торжество. Сегодня день госпожи смерти! Сегодня зло будет наказано, а грех искуплён! Что за сектантские глупости? Вы нарушаете протокол! С негодованием выкрикнул Шакрюк: "Немедленно покиньте зал совета, имбецильные дикари! Из этого зала никто не уйдёт!" Низким приятным баритоном ответил Габур, выступая вперёд, словно вкратчивая скала. Слушайте внимательно, нечистые. Я расскажу про ваш единственный шанс спастись. О, злозные, я этого не выдержу! завопил маленький лиловый хистероид и забегал по кругу, беспорядочно стуча в стены в поисках выхода. Целители рвались из зала, толкаясь у дверей, одновременно пытались связаться с административной системой или ближайшим отделением UFO, включить исчезнувшее защитное поле, но вся техника перестала работать и превратилась в мёртвый груз. Выключились даже нейры в головах, а это ударило по детям развитых миров сильнее всего. Для тех, кто родился с Нейром и вырос вместе с ним, оказаться без чипа, было все равно, что потерять часть себя, половину мозга и одну из рук. Несчастные в ужасе или в ступоре хватались за головы, не понимая, как можно жить самому по себе. «Это какой-то диссонирующий импульс», — шикнул приземистый ящерн, пытаясь с силой открыть створки дверей. «Прерваны связи между нодами, вся техника умерла». Вы стали рабами своей технологии, ноставительно произнёс Габур: "И теряете голову, стоит её отключить? Разве не жалкое зрелище. Поймите, что самая лучшая технология самая древняя. Взгляните на эту машину. Разве её красота не поражает? Божественная механика". шестерёнки судьбы вы избалованные чудадейственными полями и стерильной недотроникой считаете механику примитивной а мы понимаем что она венец технологий дальнейшее развитие лишь оскверняло её какой же приятный у этого фанатика был голос Бурхатистый, звучный, убедительный, к нему хотелось прислушаться, с ним хотелось соглашаться. Это весьма диссонировало с желанием забить ему в глотку одну из зазубренных пил. Кто-нибудь, спасите нас! заскулил маленький хистероид. Какие у вас требования? Уже не столь уверенным голосом, а почти фальцетом выкрикнул Шакрюк. С каждой секунды он убеждался, что выбраться из зала совета не выйдет. Связи с внешним миром обрезаны, и все сильнее чувствовал себя в западне. «Мы готовы к переговорам!» «Конечно, готовы!» — покровительственно улыбнулся Габур. «А требования вы и сами прекрасно понимаете». Он повернулся к принцессе, и всю добродушность как ветром сдуло. На Анну смотрел прищуренный ненавидящий взгляд. "Алимпиары", выдохнул Габур как страшное ругательство. "Эталон гордыни, квинтэссенция греха". "К вашим услугам", скромно кивнула принцесса. Ненасытные чудовища, вам всегда и всего мало, вкратчиво сказал Габур. Он сделал шаг вперёд и сжал огромные кулаки, едва сдерживая дрожь ненависти. Вы завоевали сотни систем и взяли обманом тысячи. Вы обобрали все планеты до единой и живёте, утопая в роскоши. «А мы ютимся на клочке отнятого у нас богатства, каждый день сражаясь за выживание!» «Да нас эти миры жили куда хуже», — мягко возразила Анна. «А идея разделить благо поровну, вопреки их естественному распределению, — самая плохая идея в мире. Если бы вы чуть-чуть понимали в экономике и мироведении, то никогда бы такого не пожелали». Мы не получили образования, потому что вам не нужны образованные подданные, загрохотал Габур. Вам нужны рабочие, и вы заставили работать тысячи миров. Она лишь покачала головой, не согласная ни с одним его словом. Наш спор легко разрешим, пугающе засмеялся Габур. Я перестал батрачить на псевдобогов и обратился за спасением к единственной вечной истине, и госпожа Смерть ответила. Фарисеец прикрыл глаза и потянулся вверх, выгибаясь в религиозном восторге. Было не трудно догадаться, что именно он вспоминает. Для посвящения во внешний круг требовалось лишь отринуть прошлую жизнь, принести клятвы и выбрать обед, а во внутренний круг секты можно было попасть только совершив ритуальное убийство кого-то из нечистых, то есть обычных людей, которые имели наглость продлевать или облегчать свою жизнь с помощью имплантов и других технологий. Скоро госпожа Смерть скажет своё веское слово. пообещал Габур, и ты от него не отвернёшься, не притворишься глухой и слепой. Сегодня ты нас услышишь. Анна молчала. Если к тебе с минуты на минуту обратится сама госпожа, какой смысл разговаривать с прислугой? Фарица это молчание выводило из себя. Он подошёл совсем близко и навис над девушкой. Жадно приоткрытый кулак Габора был крупнее её головы. Уже не такая гордая и всесильная без своего защитного поля. Хриплой от предвкушения спросил он: "На фоне гиганта Анна казалась хрупкой десятилетней девочкой". Он замер, не торопясь хватать, смакуя ее беззащитность и свою мощь. И хрюкнул, когда принцесса молниеносно врезала ему ногой в челюсть. Женщина-гепардис подкралась сзади и хотела наброситься со спины, но она не стала послушно ждать и ударила первой. Она крутанулась, уходя от хищницы, и выдала ей королевский встречный хук, от которого гепардис опрокинулась на бок прямо в прыжке. Может, я сегодня и умру, прорычала принцесса Жав Кулаки. Но легко не дамся. Габур издал яростный рёв и набросился на дочь богов. Последовавшая короткая драка подтвердила эволюционное преимущество более развитых форм жизни над менее развитыми. Олимпийская девушка оказалась быстрее, сильнее и умнее врагов, даже без технауселений, чисто биологически она превосходила форейцев. Она уходила от их предсказуемых и банальных ударов, а сама наносила неожиданные и опасные. Её движения были точны, эффективны, но не жестоки. Принцесса не позволила эмоциям вмешаться в бой, а Диси любовался телом Анны, но ещё сильнее тем, как сдержанно она действует, оказавшись в ловушке лицом к лицу с врагом. Наконец-то она выглядела не просто эмоциональной и любопытной девушкой, а истинной принцессой Звёздной империи. Склоченная гепардис скулила на полу с двумя перебитыми лапами и расплывшимся глазом, а огромный габур стонал, избитый и раскровавленный, пытаясь подняться на трясущихся ногах, безуспешно. От увечий его спасли только крепкие кости и шкуры и тот факт, что отключенная надотроника не сделала каждый удар принцессы смертоносным. В обычном состоянии Анна могла кулаком пробивать стены, а кожей рикошетить пули. Отключение полей и нодов сильно ослабило ее. Оригами не совался в бой, а возмущенно жестикулировал. На его пергаментной коже возникали и гасли проклятия в адрес принцессы. Но Шакрюк оборвал его политический памфлет, ловко подставив в подножку. Аригами упал и распростёрся на поле, а гусень набежал и уселся сверху всей своей тушей. "Смотрите, ваше высочество!" торжествующе воззвал председатель Елозя по хрустящему врогу. "Я стремительно реабилитируюсь в ваших глазах!" Она сдула с албара стрепявшуюся прядь и улыбнулась. Я хотел любить тебя своими руками, увидеть, как перед смертью ты понимаешь и признаёшь свою вину, прохрипел Габур сквозь боль. Но ты слишком сильно пропитана нечистотой. Ты противоестественный гибрид поганых технологий. Принцесса вздохнула. «Но это не важно. Мы отключили поля и ноды, а без них тебе отсюда не выбраться. Это здание — настоящий гроб для тебя и твоих прислужников». Он оскалился. «Потому что с первым рассветным лучом машина отключит гравитонные генераторы». И диск, доверху набитый служителями греха, рухнет вниз. Госпожа Смерть восторжествует над теми, кто посмел нарушить вселенский цикл. Целители, застыли в шоке, всю жизнь вырывать пациентов из цепких когтей смерти, спасать и помогать, чтобы в итоге кучка сумасшедших провозгласила твою работу грехом. А тебя нечистым и казнило через хмм обрушение. Это было поистине нелепо. Но фанатик ещё не закончил выступление. Сплюнув кровь, он кивнул в сторону адской машины, которая в угрожающем молчании смотрела с высоты. Это действо войдёт в историю как самая дерзкая победа над властью ложных богов. Мы знали, что настоящему подвигу нужен символ, знак бесконечного труда бедняков, ежедневной изнуряющей борьбы и нашей победы над нищетой, символ великой механики, которую презрели и предали нечистые. Воплощение принесённых жертв, благодаря которым мы сумели обмануть все ваши системы безопасности и проникнуть сюда, подобраться к тебе, принцесса. Нам был нужен символ неотвратимости. Габур смотрел на машину с искренним преклонением. Столька простых рабочих лап, тентаклей и ложноножек трудились над ней днём и ночно. Сколько нищих телом, но богатых духом истратили последние крупицы, чтобы создать этот шедевр. Глаза фарисеи блестели. Мы единодушно решили, что ваша казнь должна быть показательной. Путь к спасению должен лежать прямо перед вами, но вы не сможете пройти этот путь из-за своей нечистоты. Так что там за спасением? Выпучив четыре глаза, поторопил его шакрюк, который внимательно слушал проповедь, выискивая в ней слабые места. Взгляните внутрь. Фанатик указал в самый центр машины, где за слоями грозных механизмов проглядывало что-то яркое. Там красная кнопка, присмотревшись, прошептал Ящерн. Нажмите её, и дестабилизирующее излучение прекратится. Нажмите её, если сможете, засмеялся Габур. Я больше не выдержу. Бешено завопил маленький хистероид, который уже давно был на грани. Я должен найти выход! Прежде чем кто-то успел его остановить, малютка перемахнул пропасть с клубящимися тучами, приземлился на торчащий торан и шмыгнул по нему внутрь. Маленький, юркий и лиловый, он хотел промчаться мимо громоздких механизмов и добраться до заветной кнопки. Но машина пробудилась в мгновение ока. Железо непререкаемо рявкнуло и маленького грешника пронзил наконечник шестиметрового копья. Стой! И за всех сил закричал Одиссей. Он кричал не Хистерою, который уже совершил свой самоубийственный рывок, а тому, кто прыгнет мгновение спустя. Однако было уже поздно. Нечеловечески быстрая и идеально владеющая своим телом, Анна была единственной, кто мог спасти малыша, и вопрос о пытаться или нет для неё не стояло. Принцесса взвелась в воздухе в невероятном прыжке больше, чем на десяток метров, перемахнула пропасть и приземлилась прямо на конгломерат криво намешанных пил. Пилы взвыли, кромсая ей ноги, но девушка схватилась за выстрелившее в нее копье и, качнувшись на нем, перемахнула на ближайший таран. Машина загрохотала, как оживший гром, и обрушила на принцессу шквал убийственных кар. а она лихорадочно увернулась от шипастых шаров и клацающих капканов, мелькнула сквозь две наковальни, которые расплющили бы ее как букашку. Балансируя в совершенно невозможных для человека условиях, она совершала несколько рывков в секунду и прорвалась к маленькому тельцу, которая содрогалась на длинном железном копье. Одним движением Анна сорвала малыша с копья за миллисекунду до того, как оно уехало внутрь, и туда обрушились удары нескольких молотов. Бум-бум-бум. Принцесса увернулась от бритвенно-острой спирали, которая срезала прядь ярко-алых волос и самый кончик уха, с криком отпрыгнула от извивающейся плётки, которая располосала ей спину. Ещё одно копье настигло Анну и пробило ей плечо. Жадно урчащий бур воткнулся в бок принцессы, а репей из перекатывающихся колючек впился в ногу. Сверху падал зазубренный молот в величаную колесницу. Одиссей увидел белое лицо Анны и багрово-чёрные волосы, пылающие болью. девчонка невыносимо хотела жить, она издала пронзительный всхлип стон, когда всем телом оттолкнулась от тарана, сорвала себя с копья и полетела прочь от машины, не глядя спиной вниз в последнем отчаянном прыжке. Молот громыхнул пустотой, не найдя жертвы, окровавленный бур истошно визжал, вращаясь в холостую, а колючки вереницей попадали в бездну. Адисий проклинал себя и рвался вперёд сквозь толпу. Он недооценил великодушие этой девушки. Она оказалась готова броситься в пекло, рискнуть собой ради призрачного шанса спасти незнакомое существо. Но у Фокса было 3, может, 4 секунды, ведь и Анна, и машина в несколько раз превосходили в скорости любого из присутствующих. Пока он пробежал половину расстояния, всё было кончено. Глухой удар, поражённый вскрик толпы, и окровавленное тело принцессы прокатилось по полу, безвольно мелькая, пока не остановилось. Маленький лиловый хистероид вывалился из её руки, и все увидели, что он стал серым. Малыш был мёртв, а подвиг Анны напрасен. Она очнулась от удара и посмотрела на трупик. По её щекам потекли слёзы. Израненная принцесса не издала ни звука, когда с десяток целителей окружили её и принялись помогать. В их распоряжении не было технологий, но никуда не делось мастерство. Одисею потребовалась вся его выдержка, вся его воля, чтобы не выбежать вперёд и не взять правосудие в свои руки, ведь он ещё не получил то, чего ждал. Вдохновлённый фанатик ещё не открыл детективу все улики. Ничистый. Торжественно произнёс Габур в наступившей тошнотворной тишине: Машина чувствует малейшие признаки греховных технологий и карает их носителей смертью. Ты не спасла его принцесса и не спасёшь себя. Зал взорвался криками. Толпа целителей, разгневанная гибелью малыша и престыжённая героизмом девчонки, схватила Габура и Гипардис, явно желая вытрясти из них чистосердечное признание, как отключить машину и спастись. "Вы думаете, на эту миссию пошли трусы и слабаки?" зарал Габур, которого прижало с десяток озлобленных этноидов разных мастей. Пытайте на, убивайте нечистые. Никто не поможет вам спастись. Ты всё раскала ужешь. Пообещало ему странное создание, похожее на Медузу, плавающую в воздухе в snaпе паутинчатых нитей. Их кончики были полны тончайших, почти микроскопических игл. Я есть тебя, вселенная нарубила тянуло. Такою болью ты уже жизни не испьешь, ты урала. Кажется, это был известный невролог. Пора дробить кости. Ракотнул каменный шар с выбоенными, конечно же, ортопед. Позвольте, коллега, пробасило месисто октопода. Я доктор прикладной сексуалогии. Один индуцированный непереносимый оргазм, и они ничего от нас не скрыют. Отойдите, дилетанты. Пытки предоставьте профессионалам. Целители отодвинулись в почтitelном испуге, ведь семинящий на коротких лапках пожилой дробоклюг был профессором стоматологии. У нас нет ключа к спасению. Бессильно оскалилась гипардис. Мы лишь захлопнули ловушку и сами останемся в ней до рассвета. Что? Вы не можете отключить машину? спросила леди Бабочка. Даже если бы захотели, прошептал Габур, но никто из нас не захочет. Мы гордимся гибелью, если она принесёт славу госпоже Смерть. Умереть за идею? фыркнул Шакрук. «Я так и знал, что вы идиоты!» «Ну тогда зачем вообще красная кнопка?» Пыталась понять леди-бабочка. «Чтобы вы осознали всю горечь своей нечистоты!» Слабо рассмеялся Фарейц. «Спасение должно быть доступно! Должно быть рядом! Но никто из вас не сумеет до него дойти!» «Ха-ха-ха-ха!» Габур повис на руках державших. Кажется, силы фанатика были на исходе. «Секундочку!» — поднял пухлые ручки Шакрюк. «Но вы же сами... ге... нечистые. Вы избегали современных технологий. А значит, проклятая штуковина вас не тронет? А ну, лезьте внутрь и жмите на кнопку!» И мы все будем наслаждаться шикарной жизнью, кушать самые вкусные кушанья, не работать, баловаться, утопая в роскоши и станем лучшими друзьями. Он говорил это с такой верой, так довольно и заразительно, что все вокруг удивлённо разинули рты, пытаясь понять, неужели это возможно. Мы запятнали себя скверной, когда исполняли план. Печально ответил Габур, явно страдая от этого не меньше, чем Атран. Было невозможно обойтись без ваших технологий. Так что и мы нечисты. В этом и гениальность плана. Даже если в наших рядах появится предатель или слабак, он не сможет пройти внутрь. Фариц усмехнулся. Но наши жертвы стоят результата. Принцесса могучей империи сгинет вместе с прислужниками, и вся галактика увидит и узнает, как это произошло. Вот оно, раздался тихий, максимально выдержанный голос из толпы. Оттуда вышел человек в мятом бесформенном свитере крупной вязки. Террористам нужна картинка, которую они покажут миру. Но из-за блокады Нодов все внешние коммуникации отключены. Значит, нужен инсайдер. Тот, кто будет внутри, будет снимать всю казнь от начала и до конца, запечатлеет машину смерти. А после крушения диска выживет и донесёт снятое до всей галактики. Только тогда план увенчается истинным успехом. Кто? жадно спросил Шакрюк. К чёрту предательский оператор! Кого задушит наш гнев? Единственный из присутствующих, кто может спастись, когда диск рухнет, ответил человек кто-то с крыльями. Все взгляды обратились к леди-бабочке и к четырёхкрылой птице. Близится шторм, сказал человек. Крылья бабочки смоет. Она перья Эфрана предусмотрительно нанесён антиликвидный гель. Изящная птица рванулась прочь, пытаясь взлететь, но сразу несколько целителей скрутили её и повалили на пол. О, величественные пульсары, промямлил Шакрюк, распухший от счастья. Моя злейшая соперница, вся такая правильная и идеальная, оказалась лицемерной гнусью! Я же вам говорил! Теперь у меня нет соперников. Меня переизберут. Я не одна из них, забилась птица. Я не сумасшедшая, просто деловой расчёт, с пониманием кивнул человек. Их ненависть ваша выгода. Он посмотрел на израненную принцессу, затем на Габора. Но продолжайте снимать Эфрана. Делайте свою работу. Запечатлейте исполнение плана и казнь. Человек в мятом свитере двинулся к машине. «Хе-хе-хе! Еще один отчаявшийся!» — гепардис фыркнула кровью. «Иди навстречу своей смерти! Порадуй, госпожу!» Человек перепрыгнул клубящийся разлом, приземлился на платформу, кряхтя пролез внутрь безумных механических сплетений. Машина не шевельнулась, не шелохнулась, не издала ни звука. «Что?» — прохрепела гепардис. «Что?» Все смотрели на происходящее, затаив дыхание. Поэтому Габур, который хорошо притворился ослабевшим, резко вырвался и обезьянными скачками помчался к адскому механизму. Он запрыгнул туда вслед за человеком, пытаясь широкой лапой схватить за свитер и скинуть в дыру, но наконечник шестиметрового железного копья пробил Габуру ладонь. Молот врезался в ногу и сокрушил кости. Цепи обмотали туловище и потянули внутрь, тут же застряли, потому что винтовые серпы пытались разрезать фарейца на пополам, а пружинные капканы рвались откусить ему ноги. На несколько секунд скрежещущий шар механизмов застыл в равновесии, и тогда человек обернулся. На его мрачном лице читались брезгливость и сожаление. Тебе надо было начать с себя и своей планеты. Что? просепел Габур. Попытаться сделать счастливее свой неблагополучный дом, а не врываться в чужие, жители которых достигли большего, и не пытаться разрушить то, что они создали. Я не понимаю, прошептал Фариец, содрогаясь и плача от боли, держась из последних сил. Ты же чистый, ты один из нас ты вообще ничего в этой жизни не понял лучше бы ты остался мусорщиком на планете пыль что глаза габура вылезли из орбит передавай привет своей госпоже человек пинком выбил серп застрявший в цепи машина сладко зазвенела сталью и жадно зарокотала валами и шестернями цепи с фарейцем поехали внутрь Нет, госпожа смерти, нет! наконец, прохрипевший прекрасным чувственным баритоном, воскликнул Габур, не в силах поверить в происходящее и отчаянно пытаясь вырваться из цепей и блоков. Но адская машина уже затянула фарейца внутрь, и шестерёнки судьбы за секунду разжевывали его в фарш. Человек без единого апгрейда добрался до центра машины и нажал на красную кнопку. Пару долгих томительных секунд спустя повсюду вспыхнуло освещение. Ещё удар сердца, и принцессу окружило красное мигающее поле. Оно тут же стало жёлтым и расширилось, включая в себя двоих целителей. Защитная система сообразила, что происходит. Открыто! Открыто! Двери в зал распахнулись, и многие из целителей бросились прочь из этого пугающего места. Адиси вылез из адской машины и отряхнул руки. Принцесса лежала в воздухе, укутанная полем и смотрела на него со слабой надеждой. "Это всё?" прошептала она. "Мы победили?" Фокс обратился к толпе и крикнул: Объявите общую эвакуацию. Уходите с планеты. Уводите всех. Это вопрос жизни и смерти. И чего стоим? изумился Шакрюк, гуськом поспешив к распахнутым дверям. Жизнь-то она единственная! проваливая матюна. Гремящие целители поспешили к выходу, утащив с собой помятых гепардис и оригами. В опустевшей зале осталась лишь двое человек и белая капсула высшей биозащиты. Тогда Одиссей повернулся к Ане и ответил «Нет». Девчонка закрыла глаза. «Форейцы не могли устроить этот теракт без помощи. Ваши защитные системы никогда бы их не пропустили. Представить, что адская машина из цепи и шестеренок размером с коттедж пролезла через разведку технобогов, ну уж нет. А диссонирующее излучение...» Владеи таким устройством каждый идиот может явиться на любую процветающую планету, отключить там nodes, одним махом обрушить экономику, а в некоторых случаях даже остановить цивилизацию. Представь, что это излучение сделает с густо летящим космическим флотом во время войны. Детектив развёл руками. Технология такой силы не может быть доступна кучке озлобленных маньяков. Те, кто ей владеет, вершит судьбы империй. Они просто хотели, чтобы твоя смерть выглядела как религиозный теракт. Значит, фариейцам помог кто-то по силе равный богам. Это могут быть враги нашей империи, с надеждой прошептала Анна. Нет, не могут. Помнишь фанатика Аригами? Пока вы зашли в зал совета, он вернулся к твоей колеснице и взломал её. Скорее всего, это был запасной план. Если тебе удастся вырваться из зала, и ты попытаешься сбежать на колеснице, она наведется на нейтронную звезду или выкинет тебя в объятия черной дыры. Но не важно, какой у них был план, важно, что дикарский хакер сумел взломать ваши системы защиты. Из этого кристально ясно, что ему помог кто-то из олимпиаров. Лицо принцессы болезненно сморщилось. Фоксу хотелось облегчить эту боль, но сейчас он мог её только усилить. Кто-то из твоей семьи. В этом было столько жизненной иронии. Глупцы, ненавидящие олимпияров больше всего на свете, стали игрушкой в руках одного из них, тупым орудием убийства, и даже эту роль выполнить не смогли. Но Ане было совсем не до иронии. Услышав последнюю фразу, она стала похожа на маленькую девочку, на которую обрушилось большое горе. Убийца хотел, чтобы ты исчезла, но пытался устранить тебя чужими руками. Зачем ему прятаться? Есть только одна причина: он боится гнева твоего отца. Значит, твой убийца не Зевс, и круг подозреваемых становится невероятно узок. Но больше того, это значит, что убийца на грани обнаружения. Его план рухнул, его личность вот-вот станет ясна. И чтобы мы не открыли твоему отцу и всему миру, кто он, убийца будет вынужден явиться сюда и завершить дело сам. Когда? только и спросила принцесса. Как только восстановится внешняя связь и сигнал о ситуации дойдёт до убийцы, он придёт сюда с минуты на минуту. Но кто? прошептала Анна. Ариус меня любит, всегда любил, всегда заботился. Афродита добрая, отец просто возьмёт и уничтожит, он никогда не унизится до интриг. Мама, мама больше не может, и это же мама. Девушка заплакала. Она устала мучиться и ждать смерти. Артемида, Аполлон. Она закрыла ладонями лицо. Ты уже знаешь ответ. Твой разум знает больше, чем тебе сообщил. Я не понимаю. Объясни. «Почему Шакрюк из всех кандидатов на спасение выбрал мастера Мираби?» «Потому что он... он...» Анна захлебнулась с пониманием, ее расширенные глаза вспыхнули. «Может реконструировать память?» «Или наоборот, разрушать ее?» «Ох...» «Кому подчиняется Шакрюк? Кому он официально и реально подчиняется?» «Солистару планеты...» М-м, мне, пробормотала принцесса без уверенности. Но ты не отдавала ему такой приказ. Нет, не знаю, не помню, Адисий, понимающе улыбнулся. Сколько тебе лет, Анна? Взгляд принцессы метался, кажется, она была на грани срыва, нотренное чутьё подсказывало ей правильный ответ, только он был слишком удивительный и слишком тяжёлый. Сколько тебе лет? 20 1 Она подняла на него потрясённые глаза. Ты уже вознеслась? Но как? Я не понимаю. Твоё вознесение уже произошло, и сразу после него тебе стёрли память. Это была филигранная, мастерски проведённая операция. Стереть человеку память так, чтобы он не заметил изменения дат и мира вокруг себя, сложнее, чем можно подумать, но Мираби справился. Он и вправду мастер. Когда? прошептала принцесса. Полгода назад. Именно после этого ты повсюду стала видеть смерть. Ну как же я вознеслась, если я не богиня? всхлипнула девушка. Я обычная, я человек. Ты нет, покачал головой Одиссей. А она? Да. Она? Ану потрясли его слова. Одиссей встал рядом с девушкой и уставился в пустоту. Хватит прятаться, потребовал он. Ты достаточно её мучила. Ты обязана встретиться с ней лицом к лицу. Освещение в здании разом погасло, будто кто-то изо всех сил не желал выходить на свет. В сгустившихся грозовых сумерках был слышен ворчащий гром. На горизонте сверкали молнии, гроза приближалась всё ближе. Вокруг моросил холодный дождь. В панорамные окна было видно, как маленькие огоньки вспыхивают и уносятся вверх. Целители покидали рассвет. Бледный луч скользнул сверху вниз, в полутьме обрисовался высокий и строгий силуэт. Он сгустился и стал почти непрозрачной, немного светящейся фигурой женщины, совершенной в каждой детали, с сильным взглядом печальных глаз. казалось, она жила так долго и знает так много, хотя на самом деле этой женщине было всего полгода. Афина, кивнул детектив, Одиссей. Она смотрела на своего бессмертного двойника одновременно отчаянно и кротко. Объясни, прошептала она. Богиня печально кивнула своей юной версии. Я объяснила. Вознесение олимпиоров это квантовый перенос сознания из телесной оболочки, в которой ты родился, в новое энергетическое тело, которое на порядки сильнее, быстрее, умнее. Это высшее достижение всех известных технологий. Отец стал первым, кто испытал и пережил его. После перехода остаётся пустая оболочка, которую новорождённому Олимпиару следует уничтожить. Во избежание появления ложной связи, когда бессмертному кажется, что он существует одновременно в двух телах. Это приводит к безумию. Так произошло с нашей матерью, которая отказалась уничтожить свой исток. Я не знала этого. Нас считают детьми и многое не говорят. до вознесения. Я не пустая оболочка, выпрямившись, сказала Анна, и произнести это ей далось с трудом. Нет, не пустая, ответила Афина во всезнающих глазах, в которой была печаль. Я должна была перейти, но я шагнула и осталась, зависла в пропасти между и раздвоилась. Это был сбой? Какая-то случайность? Какая-то закономерность? Начала отвечать богиня: "Хочешь быть, быть любим, любим? Научись научить. любить". Закончили обе хором. Улыбки осветили два таких похожих и настолько разных лица. Седые эма волосы Анны стали солнечно-рыжими, и на мгновение Адисий увидел ту девушку-солнышко, которую она предстала перед ним в первые минуты знакомства на Руси. Улыбка на лице богини медленно угасла. Стать олимпийаном значит отказаться от старого, несовершенного, человеческого, сказала она. И я должна была отказаться от бывшей себя. чтобы сделать шаг вперёд, должна была, но не сумела. Но если это возможно, поразилась Анна, то у олимпияров были бы десятки двойников, ведь в галактике уже несколько сотен вознёсшихся. Только раньше такого не случалось. Богиня покачала головой. Всем, кто возносился, были дороги бессмертие, мощь, совершенство и власть. Они с радостью отказывались от прошлого. Нам же с тобой было дорого иное. Анна и Афина смотрели друг на друга, разделяя одно выражение лица, и эта невозможная двойственность, это уникальное противоречие законам природы, неизбежная трагедия, вструенная в саму сущность их двойного бытия, так зацепили Одиссея, что он на мгновение закрыл глаза. Наша мать стала олимпийом 100 лет назад, второй после Зевса. Она сохранила бывшую оболочку и сошла с ума. С тех пор сохранять истоки запрещено. Но ты не уничтожила своё старое тело? Нет, ведь в нём была ты, но не только поэтому. Я почувствовала, что это будет глубокой утратой. «Но теперь ты не можешь быть богиней, не можешь управлять империей, пока я живу, потому что моя жизнь отражается на твоей. Ты чувствуешь все, что я чувствую, отвлекаешься на то, чем я занимаюсь. Тебя сбивают мои мысли, желания, страхи и радости. У тебя раздваивается восприятие и разум. Я белый шум у тебя в голове, второе сердце, которое бьется всегда не в попад, Ты не можешь сосредоточиться и править мирами, не можешь исполнить то, чего ждёт от тебя империя и отец. Афина медленно кивнула. И ты не можешь решиться убить меня, потому что сложно убить себя и убить невинного ребёнка. Технобогиня смотрела на своё смертное отражение. Что сказал папа, когда узнал Со страхом спросила Анна, и в её голосе пряталась крохотная надежда. Ничего. Он посмотрел на меня и кивнул. Он хочет, чтобы я решила это сама. Руки девушки опустились, локоны съехали вниз и закрыли глаза. Я тянула время, тяжело сказала Афина. Я тянула сколько могла. Ты стёрла мне память. И пыталась дать мне дожить, но это не может. Богине было трудно выговаривать слова, делиться вечно. Наступило молчание. Анна закрыла глаза и медленно развела руки, ожидая удара. Мы упускаем гигантского Олиуда в маленькой комнате. Бестактно встрял Одиссей Фокс. «Форейцы и их гротескное выступление — не твоих рук дело». Афина повернула к человеку свою точеную голову. Она смотрела на него внимательно, как на странного зверя, который оказался умнее, чем ты полагал. «Нет», — ответила она, — «это безумная попытка избавиться от Анны не моя». «Наши братья и сестры», — прошептала девушка. Она, наконец, поняла. Они устали ждать. Сквозь крышу административного диска ударило две иномирных молнии. Одна за другой они пробили купол и как в замедленной съёмке раскатились на ветвящиеся разряды, оформились в две фигуры Санцелики и Луноглаза, Артемида и Аполлон. В другое время их вид восхитил бы Одиссея. Любители истории и культур, он был бы безмерно счастлив, что наследие древней земли пережило тысячелетия и возродилось в космосе столь масштабно и ярко, что миф воплотился в реальность, и чаянья слабых, привязанных к земле мечтателей и пастухов взмыли выше звёзд. Но сейчас он смотрел на них другими глазами, ведь эти двое хотели убить Ану. Ты так и не закончила играть в куклы, сестра? Донар Темиды был совершенно спокойным и даже беззаботным, но всё равно обвинял. Переливаясь лунным светом, она указала на Ану и с улыбкой покачала головой. Мы видели твои сомнения, ты страдала, и мы пришли помочь. Склонив голову, лучезарно улыбнулся Аполлон. Кто ещё поможет, если не семья? Благодарю. Поклонилась Афина. Ни что в её голосе и движении не выдало отношения. Я уже взяла вопрос в свои руки. Но опоздала. Свет Аполлона стал ярче, губы оттвердели. Згустки энергии перекатывались по его полупрозрачному телу, закручивались идеальными кудрями вокруг волевой, гордо посаженной головы. Кукла, в которую ты заигралась, применила свои воли, и теперь сокровище наше по праву будет сверкать для других. Вот что бывает, если не упражнить статус наследной принцессы, кивнула Артемида. Разум младенца принимает детские решения, которые вредны для империи и семьи. Они говорили только с Афиной, не обращая на Анну с Одиссеем ни малейшего внимания, ведь смертные в их глазах всего лишь листья, упавшие из дерева, хрупкие листья, которые летят по воле ветра и скоро завянут, скорчатся, рассыпятся в прах. «Я одобряю ее воли», — ответила Афина ровно. «Они соответствуют моим». «Вот как!» — подняла брови Артемида — Ты также хочешь, чтобы те Ларри тратил свой драгоценный дар на прошлогоднюю листву? Разве это мудро, сестра? Разве это правильно? Наклонив голову, спросил Аполлон. Тело Лагерса может спасать даже бессмертных. Наша жизнь никуда важнее жизни обычных людей. Мы твоя семья, и ты должна защищать нас, как мы защищаем тебя. До последнего дыхания моя воля о равенстве. Жизнь первая и последняя ценность для каждого, будь он принц или нищий, бог или раб. У нас с вами достаточно власти и свободы, чтобы делиться с теми, кто их лишён. О, здесь ты заблуждаешься, сестра. Аполлон с ласковой жалостью протянул к ней руку. Твоя доброта не знает границ и бьётся дикими волнами, как беспутное море, выйди из берегов. Такая доброта опасна, она смывает империи. А мы должны сохранить и приумножить наследие наших матерей и отцов. Слёзы богов должны служить богам, добавила Артемида так непререкаемо, будто звучал закон физики. Высшие существа синхронно подняли руки. Мы изъявляем собственную волю. Теллари должен перейти в собственность Олимпа. Для этого фонд целителей рассвета будет реформирован и закрыт. Они раскрыли ладони, и в них вссияли многослойные печати: солнечная и лунная. А чтобы ускорить дело и избавить нас от бюрократических процедур, Тепло улыбаясь, произнёс Аполлон: "Мы уничтожим эту планету. Так будет проще". "Я призываю вас отступить, сестры брат и братья", сказала Афина опасным голосом. Всё пространство зала разом скрутилось в гибы пересекающихся полей. Три технабога без предупреждения столкнули силы, двое пытались сковать и обессилить одну. А ну и Одиссея бросило на колени, воздух загудел, переполняясь силой волнами и волнами из густками ходившей вокруг. Импульсные удары олимпиоров носились в воздухе, словно в невидимом лабиринте, пытаясь прорваться друг к другу, но каждый из участников боя воздвигал и убирал силовые стены, одновременно посылая новые и новые импульсы в бой. Это был мягкий бой, не смертельный, лишь душное семейное противостояние. Двигаться стало почти невозможно, поля прижимали к полу, давили и тянули в разные стороны при попытке встать. Никто специально не пытался связать смертных, всем было не до них, ведь они никак не могли повлиять на дуэль богов. Просто бушующая сила давила на Ану и Одиссея тяжким грузом, как будто гравитация внезапно увеличилась в 5-6 раз. Как-то само собой вышло, что оба человека прижались друг к другу, бессильные, как потерявшиеся песчинки на дне вихря, который не сулил им ничего хорошего, но вместе, чувствуя живое тепло. Простите меня, босс, со слезами на глазах упрашивала Анна. Я привела вас на верную смерть, если бы я знала. Ты всё сделала правильно. Как вы можете не бояться умирать? Мне страшно. Фоксу не хотелось отвечать на этот вопрос, тем более отвечать правду. «Мне тоже страшно, но давай попробуем один финт». А она посмотрела на него с внезапной жалостью и нежностью. «Вы никогда не сдаетесь, верно? Всегда продолжаете драться. В твоей системе защиты есть операция «Замена»?» Когда в критической ситуации происходит двусторонний нуль-портальный телепорт и тебя меняет местами с тем самым синтетиком-двойником, ты можешь перенастроить её не на двойника. Не знаю, кажется, да, замотала голову девушка. Она с трудом держалась, чтобы не закричать от переполнявших чувств. Волосы Анны сходили с ума, они рассыпались на разные цвета: грязно-сизые от страха, серые от опустошения, чёрные от горя, белые от смирения и вишнёвые от любви. Я бы хотела вас полюбить. Сказала она обжигающе искренне, сжатая в руках Фокса, держась за него и глядя ему в глаза: "Потому что вам никогда не всё равно. Вы бросаетесь всем на помощь и всегда находите выход. Я изучала вас раньше, следила за вами уже давно и однажды подумала: вот человек, которого я бы хотела полюбить". Анна, голос Одиссея хлестнул как пощёчина: "Передай мне управление своей системой защиты и отключи контроль у самой себя". Так делать нельзя, рассмеялась принцесса, по лицу которой текли слёзы. Это нарушение всех протоколов. Вдруг вы вражеский агент и хотите навредить империи? Её губы дрожали, она уже распрощалась с жизнью и только надеялась на крупицу нежности в ответ, на проблеск счастья перед тем, как всё закончится. Воздух вокруг выл, стены зала содрогались от напряжения. Двое богов сдавили пространство Афины почти до нуля. Остался маленький клочок с капсулой и смертными, который не был захвачен их волей. Удивительно, что самая младшая держалась так долго, одна против двоих. Это их раздражало. Ты слишком юна, сестра. Бросила Артемида. Её голос был подобен рыку хищника, скрытого в ночной темноте, а глаза сияли в сумраке как холодные лунные осколки. Ты научишься понимать, когда следует сдаться, и наши уроки помогут тебе. Анис и Палоном начали синхронно поднимать руки, в которых разгорались уже настоящие боевые импульсы солнца и луны. Анна, ты веришь мне? "Воскликнул Адисий, и в его голосе было всё сразу: страх, отчаяние, надежда. "Верю", одними губами прошептала Анна. Тогда, "отда", она поцеловала его в губы и через поцелуй отдала управление своей жизнью. Но они не успели отстраниться друг от друга, когда две сияющих мощью стрелы, солнечно-золотая и лунно-серебряная, ударили они в спину. Ана содрогнулась в руках Одиссея и упала без вскрика. Жизнь покинула её, как вода, утекающая из разбитой амфоры. Афина поблёкла и медленно осела. Всё было кончено. Стоило ли сопротивляться, заранее зная исход, спросил всё такой же лучезарный Аполлон. Она тянула время, надеясь, что придёт любимый брат. С пониманием усмехнулась Лунная. Нет, Арес не придёт, заверил Солнечный. Мы позаботились о том, чтобы он был занят своим любимым делом битвой. Но битва закончится, проронила Афина, глядя на брата с сестрой. И мы встанем с Аресом плечом к плечу напротив вас. Какой тогда будет исход нашей маленькой семейной битвы? Ты зря ненавидишь нас, сестра, покачал головой Солнцеликий. Мы лишь сделали за тебя то, что ты сама была неспособна. Мы освободили тебя от неразрешимой дилеммы. Афина опустила голову, потому что в его словах была немалая доля правды. Давай посмотрим на твоего теллара, сестра, нетерпеливо дёрнула плечом Артемида. Створки капсулы открылись. И бледный Стивен, проспавший столько драмы, открыл глаза. Какой красивый малыш, любуясь им словно милым питомцем, улыбнулась Артемида. Покажи нам свой дар. Телари неуверенно вылез из капсулы, его слегка шатало от слабости. Непонимающе оглядываясь вокруг, он увидел Ану на руках Одиссея и замер. Ладони Стивена разом почернели, и он бросился к мёртвой принцессе. О нет! Не, ту тварь, воскликнула Артемида. В её голосе впервые прорезались ревность и злость. Ведь столько лет все на свете и даже папочка больше любили милую Ану, чем отважную Артемиду, неважно, живую или вознесённую. Стало ясно, почему богиня с такой готовностью отыгралась на слабой смертной. Создай аспару не для неё, Теллари, создай для меня Постой, сестра, не торопись, пусть целитель делает своё дело. Какая разница для кого, говорил взгляд Аполлона. Лишь бы этот смертный создал нектар богов, а там уж мы решим, что с ним делать, ведь он в нашей власти. Брат прикоснулся рукой к плечу сестры, солнечное золото и лунное серебро на секунду соединились. Как же красиво были они оба. Ну хорошо. Расмеялась Артемида, как ни в чём не бывало. Попробуй спасти девчонку. Если слухи правдивы, и ты сможешь её оживить, твоя судьба будет яркой и славной, смертный. Целитель сел рядом с Одиссеем, лихорадочно задвигал руками. Грязь растеклась в воздухе, её было совсем немного. Стивен уже отдал всё, что жило внутри него. Он уже сотворил чудо, было невозможно сделать это снова. Диллари раскачивался как в трансе, что-то шептал, водил руками, как одержимый шаман, но грязь лишь слабо колыхалась в воздухе, равнодушно касаясь мёртвого лица. "Как жаль", искренне вздохнула Палон. Его солнечная корона выцвела, он весь сделал самрачный и алеещий, как облака, догорающие на закате. "А спора не создаётся по желанию", сказал Одисей Фокс. Однажды муж пытался спасти свою неизлечимо больную жену. Он любил её больше всего на свете и пытался снова и снова, но не мог выдавить из себя ничего, кроме грязи. Его заполнили отчаяние и непонимание, но они не вытеснили любви. Все посмотрели на детектива с удивлением, и у каждого удивление было своё: равнодушное у Аполлона, злое у Артемиды, непонимающее у Афины. И искреннее, жадное удивление у Стивена, ведь он узнал невидимый голос, который помог ему справиться с грязью и спасти жизни, направил в самый трудный момент. Муж был готов отдать что угодно, чтобы спасти жену, рассказывала отрешённый и спокойный Одиссей, но не мог. Тогда жена попросила закончить её жизнь. Она устала мучиться, а у неё уже начинался долгий приступ. Эти приступы длились днями, циклы страданий. Муж решил, что отступать некуда, и выстрелил в жену. Артемида взглянула на смертного с интересом, и пока она умирала у него в его руках, он попытался в последний раз. Его страдание было настоящее и невыносимое, но он не смог создать аспару, и жена умерла. Стивен скорбно опустил голову. Он знал такие истории не по рассказам. И только когда он осознал её смерть, у него выступили капли оспары, сказал Одиссей. Его напряжённое лицо напоминало маску. Но этими каплями уже нельзя было спасти его любимую, потому что они создались не для неё, а из-за неё. Они спасли других. Какая душераздирающая история, с интересом сказал Аполлон. Откуда ты её узнал? тихо спросила Афина, но человек ничего не ответил. Слёзы неба не приходят по твоей просьбе, сказал он Стивину. Небо должно заплакать само. Истощённый целитель поднял на него глаза, и на его лице явственно читалось, как же смертельно он устал, бедный мальчик. Вырвалось у Одиссея, потому что Стивен напоминал ему сына, которого он давным-давно потерял. Я тебя освобожу. Глаз Фокса почернел целиком, словно что-то тёмное залило его изнутри. Пустая глазница заполнилась чернотой, а ладони стали как базальтовый пепел. Боги дёрнулись, но не успели ничего сделать. Остатки тела Герсы вырвались из Стивена и впитались в ладони Одиссея. Они снова были дома. Воздух вокруг взвыл и содрогнулся. Аполлон и Артемида пытались отбросить странного человека от своего драгоценного Теларии, но Афина сопротивлялась из последних сил, ведь богиня поняла, что ещё ничего не кончено. "Исчезла", прошептал Стивен, оглядывая свои бледные худые руки. "Она ушла". Он был чист, как новорождённый. Одиссей поднялся, сжимая тело Анны в руках, и вспомнил её лицо, смеющуюся, любопытная, горестная, озарённая надеждой. Понимание, острое, как гладкая игла, истязателя проткнуло его сердце и душу. Он не хочет вселенной, в которой нет Анны. Без её с ума сбродных волос мир теряет цвет. Желание, горячее и будоражащее, как витое острие истязателя, скрутило живот, сжало руки. Он хочет Анну. Он влюбился в нее и жаждет увидеть, как она улыбнется, любой ценой, прямо сейчас. Тела Герса вырвалась из Одиссея яростным взрывом, разлетелась широким веером, черной короной, и вся до капли стянулась в сияющую слезу не богов, а человека. Призванная впервые за столько лет, Аспара пришла к Одесею свободно и легко, без страданий. Поражённые олимпийцы отступили и замерли, глядя, как капля упала в мёртвое тело, как секунды спустя волосы Анны стали безмятежно светлые с перламутровым отливом, как она вздохнула и открыла глаза. Бос С облегчением улыбнулась девушка, увидев лицо Одиссея. Мне снился такой ужасный сон. Её глаза опять закрылись, а грудь вздымалась мирно и спокойно. Она спала. В молчании Одиссей отнёс её в капсулу и положил в мягкое ложе. Тебе она больше не нужна, сказал он обалдевшему Стивену. Значит, теперь ты, Телари? Вкратчиво спросил Солнцеликий. Теперь, посмотрев ему в глаза, переспросил Одиссей. Он забрал грязь у другого целителя, очарованная качнула головой Артемида. И так легко создала пару он непростой Телвари. И это прекрасно. Энергия билась внутри Аполлона, разгораясь и слепя. Закинув дырявый невод в океан своей доброты, ты, сестра, вытянула для нас удивительную рыбу. Отец будет доволен, воскликнула Артемида. О, да! Афина подошла к Фоксу и накрыла его собой, буквально обошла его и включила внутрь своего энергетического тела. Он почувствовал, как повисает в воздухе заключённый в силовую броню. Это мой тело Лари. сказала она: "И я принесу его отцу". "Наконец-то что-то здравое, сестра", насмешливо кивнула Палон. "Эй, смертный!" Он повёл рукой, и в шаге от Стивена открылся нуль портал. "Ты исправно служил, не задавал ненужных вопросов и заслужил свободу. Живи и помни о милости олимпияров". Стивен посмотрел на Фокса, словно спрашивая подтверждение. Тот кивнул, и бывшие телларии сейчас в сомкнувшемся портале. Мы отправляемся, провозгласил санцеликий. Три тех на Бога взмыли вверх сквозь грохочущие грозовые облака. мелькнул и потерялся белый диск. Они взлетели над гигантским штормом, пробивая один слой атмосферы за другим, пролетая сквозь призматическую радугу, покидая стратосферу и возносясь в космос. Планета Рассвет уменьшалась на глазах, секунды спустя она стала как маленькая зелёная драгоценность, висящая в пустоте. Пространство вспыхнуло, и перед ними возник Арес. Он не промедлил ни доли секунды, а врезался в Аполлона как раскалённый метеор и мечом пронзил его насквозь. Титанические разряды энергии носились от брата к брату, они сжали друг друга, оскалились лицом к лицу. Благодарность за обман, рявкнул Арес и вырвал меч. Цнцелики и прерывисто угаз, он висел в космосе согнутый и раненый, но распрямился, всё с той же лучезарной улыбкой. Как вы не поймёте, брат и сестра, вся ваша возня напрасна. Столько усилий, а мы всё равно получили то, что хотим. Телари наш, а твоя кукла будет снова мертва. Афина и Арес были готовы наброситься на него, попытаться сдержать, но старшие уже переиграли младших. Мы запустили планетарный удар час назад, презрительно сказал Аполлон. Смотрите! Он указал на другую половину хэмисферы, и все увидели, как падает к рассвету сверкающая солнечная стрела. Она была слишком сильна, чтобы её остановить, а планета уже слишком далеко, чтобы вернуться и спасти Ану. Аполлон повернулся к человеку, висящему внутри Афины. Не думай, что можешь победить богов, смертный, сказал он. Будь рад уже тому, что выжил, Артемида торжествующе усмехнулась. Одиссей посмотрел на них так, как смотрит настоящий взрослый на заигравшихся жестоких детей. Я и не думал здесь выжить, сказал он, прождав три удара сердца. Но я уже победил. Он активировал защитную систему принцессы и применил операцию замена на Анну и себя. Мгновенная двусторонняя нуль-рокировка поменяла их с Анной местами. Одиссей оказался в капсуле, лежащем глядя в содрогающееся дождем небо и на аллеющую стрелу, которая падала прямо на него. А Анна оказалась внутри Афины под защитой себя самой и Ореса. «Нет!» «Нет!» — закричал Аполлон. Солнечное пламя вздыбилось в нем, рот распахнулся в неверящем крике. Он понял, что сейчас потеряет свое сокровище, своего ручного Теллари, который будет убит его же рукой. Он понял, что на это скажет отец. Артемида выгнулась, выбросила вперед руку, пытаясь отозвать планетарный удар, но Одиссей идеально рассчитал время. Стрела пронзила все слои атмосферы, ударила в земную кору и вошла глубоко в сердце рассвета. Планета содрогнулась и взорвалась. Последнее, что видел человек, были осколки радуги в переломанных атмосферных слоях. В этой радуге пряталось волшебство, и Одисею показалось, что за миг до смерти он разглядел его.